Глава четвертая. Часть первая. «Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь Таторва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля». Николай Гоголь. Казань. Май. «Я Галию очень люблю. Она маленькая, но совсем как настоящий человек. И сестра. И она меня любит...» улыбается, когда видит и даже смеется. Вот так. Классно. И выползает встречать, когда я из школы прихожу. Она вылитый я. Я не помню, каким был, когда мне год с чем-то было. Но часто смотрю фотографии, где я маленький. Очень похож. Только волосы темнее и морда не такая толстая. И мама говорит, что очень похож, и даже папа не спорит. хотя он всегда спорит. А когда соглашается, смеется так, что не разберешь. Может, он опять издевается столько. Но в этот раз я просто так, дал бы этой гальке по башке, и все. Я ведь ее просил, как человек, по-русски просил. Не трогай корабль Дана, он мне нужен. Нельзя, сказал, нельзя. Правда, папа говорит, что галька по-русски пока не понимает, поэтому с ней надо разговаривать по-татарски. Но это он шутит опять, наверное, потому что откуда ей знать татарский? Она вообще говорить не умеет. Ба-ба-ба, говорит, и та-та-та, но это же не по-татарски. Ну ладно, я ей все равно и по-татарски сказал. Я очень хорошо говорю на татарском, лучше всех в классе. Нет, Искандер валиуллин говорит лучше. Чуть-чуть. Но все равно последний раз ему на уроке ничего не поставили. и никому не поставили, только мне поставили пять с плюсом, и написали за активное участие, потому что я вот так поднимал руку и первым отвечал на все вопросы Дии Шагеевны. А папа сам плохо говорит по-татарски, а сам все время говорит, что мы татары, а не русские. Я раньше не верил, потому что читал в сказках, что татары плохие, поганые, с ними богатыри воюют, Игра есть классная, «Казаки» называется. Там, значит, казаки, они хорошие. Ну, такие специальные воины, как будто богатыри тоже, которые побеждают врагов. Правда, я еще не очень хорошо играю в стратегии. Зато в Куэйк у меня вообще классно получается. Даже в третьей где нельзя играть как бог с бессмертием. А стратегии я не очень пока понимаю. Но мой брат Тагир, он сын дяди Рамиля. Они в Нижнекамске живут. Вот он в гости приезжал и привез диск с казаками, и все объяснил. Я скоро научусь. И вот в этих казаках есть разные враги, но главные — татары. Они синие. Я с этими синими здорово начал сражаться и рассказал об этом папе, когда он с работы пришел. А он опять рассердился. Но не из-за того, что мы долго за компьютером сидели. Папа сказал, что надо говорить не против татаров, а против татар, а играть в такую игру — предательство, потому что мы тоже татары, нравится нам или нет. И наши отцы, мамы, деды, их деды и бабушки, вообще все, кто был до нас, все были татарами. И получается, что если мы играем за казаков и против татар, то мы воюем против самих себя и убиваем, выходит, себя, И папу, и маму, и Дэвэти, дедушка, и Дэвани, бабушка, и половину друзей и учителей. Тагир сказал, что мы воюем не против татар, а против татаров. А они плохие и живут в Австралии, и говорят по-немецки. А папа сказал, что никаких татаров нет, есть только мы, татары, и пусть Тагир не выдумывает». «Просто игру написали не очень умные люди», — сказал он. «Раньше все игры делали американцы. Они все время думали, что придется воевать с СССР. Это так раньше наша страна называлась. И поэтому в своих играх делали врагами русских. А теперь наши научились сами писать игры и стали придумывать своих врагов. Потому что дураки. Ведь когда американцы в компьютере воевали с русскими, это хоть какая-то правда была». СССР с США, это Америка по-другому, на самом деле были как будто врагами. А русские и татары не враги. И казаки никогда с татарами не воевали. И вообще казак — татарское слово, как и богатырь. Тот, кто такие игры пишет, или дурак, или скотина, сказал папа. Я засмеялся и сказал «скотина». И Тагир засмеялся и сказал «скотина». А папа сказал «пацаны, вы подумайте». Тот, кто пишет игру, он ведь учит всех воевать против татар. И вас татарчат учит, и всех остальных. Все научатся, а потом захотят воевать, так получается? Но вам-то я объясню или просто запрещу играть, а остальным кто объяснит?» Папа так расстроился вдруг. У него даже глаза стали грустные, как будто я опять заболел. А чтобы его успокоить, сказал «Гады они, кто игру рисовал, и все». Надо было немцев просто врагами сделать. Они фашисты, и их всех надо убивать, правильно, папа? Папа сразу перестал быть грустным и начал кричать, что неправильно, потому что немцы давно не фашисты. И что не бывает национальности врагов. Бывают немцы-гады и немцы-хорошие, и татары также, и русские, и евреи, и хохлы. Про хохлов я хотел сказать, что папа не прав. Потому что кто такие евреи, я не знал. Зато Хохлов как раз знал, с ними Данила сражался в Америке и всех победил, все они бандиты. Но потом подумал, что тогда папа вообще разорется и в угол опять меня поставит. И просто стал молчать. Папа быстро успокоился, погладил нас с Тагиром по головам и сказал, «Ладно, чего я вас гружу? Не играйте в эту гадость и все. Мы и не играли, только еще три или четыре разика. Но не против татар. а против зелёных каких-то солдатиков. Меня они один раз победили, один раз я почти выиграл. Но меня Тагир отвлёк, и я опять проиграл. А Тагир выиграл. Ему хорошо, он ещё дома играл, поэтому давно научился. А потом каникулы кончились, Тагир уехал и диск увёз. А без диска казаки не запускались. Дурацкая игра. То ли дело лего. Это конструктор такой, из пластмассовых деталек разных, очень твёрдых, Их только зубами можно расцепить. Зато игрушки получаются очень прочными, пока галия не схватит. Мне Лего вообще нравится больше всего, если не считать компьютера. Хотя, наверное, можно считать. Я к Лего всех друзей приучил. Они сначала у меня играли, а потом начали просить своих родителей, чтобы тоже купили. Теперь у нас соревнование кто лучше чего построит. Я обычно побеждаю. потому что тоже давно научился. А потом у меня детали полная коробка, а у Арслана, например, только одна банка с биониклом и один лазерный робот. На прошлой неделе я принес корабль, который построил для Бенга в школу. Просто поиграть. А Леха Шаповалов увидел и начал выпендриваться, что у него и корабль круче, и вообще вся серия лазерников есть. Я сказал, подумаешь, у меня не вся серия, а только Дан, Бенг и рела но зато каждому из них я могу одной левой построить по три корабля и даже будет лучше, чем у лёхи. лёха сказал, что нифига, мы немножко начали ругаться, а потом решили, что кто спорит, тот кое-чего не стоит. Договорились, что вот сегодня пятница, потом мы два дня отдыхаем, а потом в понедельник каждый принесет в школу корабль, который построит для своих лазерников. У кого круче, тот и победил». Договорились, так и обрадовались. А потом зазвенел звонок, и начался урок чтения. И я весь урок придумывал, какой классный корабль построю. Одним глазом читал, что мзия Шагеевна сказала, а другим поглядывал в тетрадку, в которой рисовал разные кораблики. Я решил, что мой корабль для Дана будет не такой, как в леговской книжке, а большой, закругленный, чтобы ни на что не был похож». И Лёха, как увидит, сразу умрёт от восхищения, а потом встанет и скажет «Ну, Рыч, ты победитель!» Тут я подумал, а вдруг Лёха начнёт вредничать и не признает, что мой корабль лучше. Лёха, наверное, про меня также подумал. Хотя он-то мог не беспокоиться, всё равно ему меня не победить. Но он, как только началась перемена, побежал к моей партии а я бросился к его, и мы чуть не столкнулись лбами и долго смеялись, как дураки. А потом решили, что попросим быть судьей Элинку Белялову, которая никогда не врет. Она и установит, кто победитель. Я хотел показать Лехе рисунок корабля, который построил. А Леха сказал, что не надо, потому что вдруг он такой же придумал. А я потом скажу, что это он у меня подглядел. Я только засмеялся и посмотрел на Леху с жалостью. А он не понял, что я его жалею, и тоже засмеялся. А потом рассказал такое... что я чуть с ума не сошел. У лёхиного друга, оказывается, есть специальный диск Лего для компьютера. С ним можно прямо на экране строить, что хочешь, и получается, как в жизни. Можно даже давать команды роботам, если у роботов есть специальные провода. И лёха у друга завтра или послезавтра этот диск возьмет и в понедельник мне даст. Ненадолго. Это будет просто супер. У меня таких с проводами и наборов нет. Но я подумал, что вдруг и без проводов получится. Или папа какой-нибудь провод просто приладит. От видака или сотового телефона, например. У папы ведь проводов много. А да, ну не все ли равно. А если он пойдет, я буду самым счастливым человеком на земле. Как настоящий конструктор из кино про ученых. И Галька засмеется, наверное. Она тоже любит лего. Но не так, как надо, а как собака-кость. все время в рот тащит и пытается разгрызть. Иногда у нее получается, но я стараюсь не ругаться, потому что она все равно не понимает. А если громко кричать, смотрит с обидой, морщит лицо и плачет. Горько-горько. А я не могу, когда она так плачет. Я сам плачу от этого. Не всегда, но иногда. Мне ее жалко. А ей меня не жалко. Я корабль все воскресенье строил. Даже на улицу не пошел и обедать отказался. «Обычно меня быстро на кухню загоняют, а в этот раз папа почему-то на работу уехал, хотя и в воскресенье». А мама все время смотрела телевизор. Там ничего интересного не было. Какие-то дядьки что-то быстро говорили и иногда непонятно показывали кино про войну. То пушки стреляют, то бегают актеры с автоматами, то просто небо с облаками и стрельба слышна какая-то размазанная. А мама сидела на топчане который на кухне стоит, и смотрела. Даже нож, которым резала морковку для плова, не положила на стол. Я пока возился с конструктором, устал. Будто два часа катался на коньках. Даже руки дрожали. Зато корабль получился еще лучше, чем я представлял себе. Такой полукруглый, а спереди острый и с крючком, как клюв орла. А по бокам крылья в три слоя и специальные щупальца, а хвостов два, и между ними кран и две пушки. И в кабине не только Дан поместится, но и Релла, а если колпак не закрывать, то и Бэнк, правда, боком. А потом мама спохватилась, что уже поздно, и все-таки погнала меня обедать, и я оставил кораблик на полу. А Галька-собака взяла и все сломала, хотя я еще утром просил не трогать. А она крыло рассыпала и уже начала отгрызать крючок с носа. Мама прибежала, когда я начал орать. И заругала, как всегда, не Гальку, а меня. А потом вдруг махнула рукой, схватила Гальку, прижала к себе и ушла в спальню. Хотя Галька даже не заплакала и спать еще не хотела. Я не стал отругиваться, потому что увидел, что на самом деле крыло можно быстро приделать, и все будет как новенькое. Так и получилось. А потом я еще бензопроводы поверху протянул, и кораблик вышел такой, что и без всякого диска смог бы полететь. если бы умел, конечно. Я посмотрел и понял, что все. Лехи капец. Только Лехи в понедельник в школе не было. И Вадьки Егорова не было. И Димона Бельянинова, и Илинки тоже. Но они-то ладно. А Леху? Я до самого звонка высматривал. И после звонка тоже, потому что урок все не начинался. Сияша Агеевна почему-то задерживалась, хотя давно была в школе. Девчонки ее видели. Мдзия Шагеевна пришла через несколько минут после звонка и сказала, что мы должны встать и тихо, никому не мешая, перейти в библиотеку. Там вместо столов уже были расставлены парты. Много парты, и половина была занята. За ними сидел первый Б. И я замахал Арслану, а Арслан замахал мне. Но Мдзия Шагеевна сказала, чтобы мы вели себя как следует, потому что идет урок. Он не совсем обычный, потому что мы будем заниматься вот таким объединенным классом. Весь день. И, быть может, все три дня, оставшиеся до каникул. Мы с Арсланом переглянулись и беззвучно закричали «Ура!», потому что Людмиле Сергеевне пришлось срочно уехать. Б-класс тоже был неполным. У них многих не хватало. серёги Алексеева не было, и Нинки прокушены, и Виталий Щербы. Я подумал, что опять началась эпидемия гриппа, и даже немного испугался, потому что могу подцепить вирус и заразить гальку, когда приду домой. Но в первую же перемену Арслан сказал, что никто не заболел. Все просто быстро смотались из Казани, потому что началась война, и русские боятся, что им теперь достанется. Я сразу сказал, что Арслан дурак, потому что война по-другому начинается. По радио говорит страшный голос, от которого мурашки. «Ищу Арслан дурак, потому что как может русским достаться, если мы все в России?» «И какая это Элина русская?» а Арслан закричал, что я сам дебил, раз ничего не понимаю, как маленький, и что он совсем со мной не будет тогда разговаривать. И на самом деле ушел, сел за свою парту и смотрел оттуда на меня, как сыч. эта птица такая, я в книге видел. Она на всех как-то изнутри головы смотрит, жутко и сердито. Меня папа сычом обзывает, когда я злюсь, что он не позволил мне в компьютер поиграть. Подумаешь, я тоже мог как сыч сидеть, да хоть как птеродактиль, это даже интереснее. И девчонки пугаются. Но я просто вышел в коридор, подождал, когда перед самым звонком появится Мдзия Шагеевна, и спросил у нее, почему все сразу уехали от нас. Мдзия Шагеевна хотела что-то сказать не по правде. Я прямо увидел это по ее лицу. а потом почему-то передумала и наклонилась ко мне так, что я почувствовал, как она пахнет, чем-то очень приятным и холодненьким, как мороженое из детского кафе, только лучше. Она взяла меня теплыми пальцами за щеки и сказала, — Нурик, миленький мой, они не от нас уехали, они от страха уехали. Испугались, что у нас может стать плохо, и уехали. Я спросил, — А у нас правда будет плохо? Мадия Шагеевна провела рукой по моей голове, будто я маленький. А меня папа как раз в субботу перед бассейном коротко постриг, так что волосы короткие были и колючие, и ее теплым пальцем, наверное, стало щекотно. Но она не улыбнулась, а помолчала и потом очень серьезно спросила, «Ну, мы же постараемся, чтобы было хорошо». Я пожал плечами, потому что не знал, как это мы можем сделать, чтобы всем было хорошо». чтобы никто не уезжал из дому только потому, что чего-то испугался. А Амдия Шагеевна сказала: "А первым делом мы должны хорошо учиться. Сейчас звонок прозвенит, Пойдем в класс, ладно? Я хотел спросить про войну, правда это или нет, а потом подумал, что тогда мне Дия Шагеевна совсем расстроится и не стал спрашивать. Мы пошли в класс, и весь урок я сидел тихо и не тянул руку, как обычно, хотя сказку о мёртвой царевне Я прочитал, и она мне очень понравилась. Страшная, как фильмы, которые папа иногда смотрит, когда меня спать отправляет. А мама не смотрит. Она однажды сказала папе, Айрат, тебе что, в жизни страхов мало? А папа ответил, нет, конечно, я же с тобой живу. А мама зарычала, как тигрица, и стала бить папу диванной подушкой по голове. Я сидел и думал о том, как я бы уехал из дома Бросил бы нашу квартиру, книги наши, потому что их так много, что с собой не увести Двухэтажную кровать, игрушки почти все, наверное. И не знал бы, когда вернусь обратно, потому что боялся чего-то. Я в жизни, наверное, очень сильно ничего не боялся, даже уколов, когда в больнице с воспалением легких лежал. Разве что поначалу, а потом почти привык, хотя было больно. Но даже если бы мне грозили каждый час огромным больнючим уколом или переломом руки, как два года назад, я бы все равно не бросил свой дом. алёха с Илинкой бросили. Не сами, а их родители. Но они боялись и за себя, и за детей. Я попытался представить себе страх, который мог прогнать их. И вот тут мне стало страшно. Страшно от того, что взрослые люди могут чего-то так сильно бояться. Дома я спросил об этом у мамы, а она обняла меня крепко-крепко. А потом, через пять минут, наверное, я терпеливо переждал обнимание. Попросила не думать о печальных вещах, от которых только сильнее расстраиваешься, а польза от этого все равно никогда не бывает. Вечером я дождался прихода папы. Он пришел очень поздно, мама уже гнала меня спать. Но я объяснил, что мне необходимо дождаться папу, и она согласилась. Я спросил у папы про такой страх, но он тоже мне ничего не смог объяснить, хотя обычно все хорошо объясняет, даже слишком хорошо, так что я устаю слушать, и он злится. А в этот раз я только понял, что страх живет внутри человека, это как часть его организма, как сердце или рука, но не такая послушная. И иногда можно с ним справляться, как с непослушной ногой, когда ее отсидишь, а потом потихонечку разомнешь. и она снова действует, как тебе надо. А иногда страх разливается по всему телу и отравляет его, как желчь у той круглой японской рыбы, которую недавно показывали по телевизору. Это как яд, только человек от него не умирает, а делается немного другим и хочет жить по-другому и в другом месте, потому что, как в игре, видит везде врагов, синих татаров, так, Нурик? А главное скотство — помолчав, сказал папа свирепым голосом, что есть у нас любители, которых хлебом не корми, дай народ попугать, чтоб до поноса, до инфаркта и до погрома. Это я совсем не понял, но тут папа все равно замолчал, странно посмотрел на меня, поцеловал в щеку и велел идти спать. И я пошел, хотя на мой вопрос он так толком и не ответил. А сам учил, что не отвечать на вопросы невежливо. В постели я вдруг вспомнил, что не увидел лёхин диск. Ну и ладно, — подумал я, — я еще тысячи их увижу, ведь теперь я знаю, что они бывают. А потом я вдруг заплакал. Не из-за диска, нафиг он мне нужен без Лехи. Я ведь, когда корабль для Дана строил, потихоньку представлял себе, что приду к Лехе в гости, и он ко мне придет, и мы будем разговаривать обо всем, или, может, подружимся. Не обязательно, конечно, но вдруг. А потом начнутся каникулы, и мы вместе пойдем купаться, когда вода в казанке нагреется, или поедем на Лебяжье озеро. А теперь где Леха, никто не знает. И корабля моего он так не увидел. А ведь у меня корабль наверняка получился лучше, чем у Лехи. Тут я подумал, что Леха так же и про свою ерундовую поделку думает. А значит, обязательно вернется. Скоро. И Элинка вернется. потому что она должна нас судить. Вадя с Димоном и Серега с Нинкой, и даже Людмила Сергеевна, хотя она вредная училка. Я слышал, как она сказала, что достоинство А-класса, это нашего значит, и его наставницы, где и то есть, заметно преувеличены. Пусть говорит, что хочет. Когда вернется. Лишь бы они вернулись. Все. Скорее. Глава 4 часть 2 над городом парит окруженный облаком градоначальник или иначе сухопутных и морских сил города непреклонска обер комендант который со всеми входит в пререкание и всем дает чувствовать свою власть около него шпион михаил салтыков щедрин казань москва 30 мая Евсютина вызвали в Москву неожиданно. В четверг позвонил Василий Ефимович, куратор, и попросил подъехать в понедельник с отчетом за период с начала года и отдельно за последний месяц. Билетов опять не было. Даже по броне, которую по заплесневавшей памяти называли «Обкомовской». Пришлось ехать самому, трясти удостоверением, грозить чуть ли не следственным изолятором. Все равно наглая администраторша рассказала, как в нынешних условиях, вы же лучше меня знаете, что происходит, она не в состоянии чего бы то ни было обещать. Ну, правильно, а что ты в состоянии? Прости, Господи, подумал Евсютина трешенно. Но если товарищ чекист подъедет в воскресенье, часам к восьми вечера, то попробуем что-нибудь придумать». У Володи ни сил, ни охоты не было пугаться того, что ближе к вечеру способна придумать это крашеное титанши Оказалось, ничего страшного. Купе, причем с одним только попутчиком. Две полки остались свободными. СВ, да и только. Евсютин поклялся себе, что натравит на этих жуликов, никак не желающих расставаться с совковыми замашками, весь УБЭП с линейным отделом. А если они будут выпендриваться... положит на них вторым слоем транспортную прокуратуру, а третьим — обычную. Но за вечерним коньяком и легким трепом с соседом про то, какие дурные паны Придорогин и Магдиев, и как худо от этого чубам разнообразных холопов, отодвинул свои страшные планы и совсем забыл о них, едва прибыл доложиться Фимычу. Тот сразу убрал коробку с чак-чаком и бутылкой ханской в стол. и осмотрев щетинку и дорожную сумку казанца констатировал прямо с поезда молодцом в гостиницу поехал бы все планы известным местом накрылись бы известно тебе такое место так не маленький удивляясь идиотскому зачину разговора ответил володя не маленькийень подтвердил василий ефимович глядя на володю снизу вверх бритва с собой так точно сказал володя — Гвардеец, — с удовольствием сообщил Фимыч. — Бройся, мойся, десять минут тебе на все про все, потом собрание. Евсютин так и пошел к туалету, с бритвой наперевес и задранными до челки бровями. Брови вернулись на законное место довольно быстро. В туалете, отремонтированном под сколь-нибудь сносный стандарт, не европейский, потому что европейцам обустраивать и даже оценивать конторские сортиры не дано, Но и не азиатским же, потому что и азиатам о культпоходе в тот самый сортир, где всех мочат, лучше бы только мечтать в предутренних кошмарах. У зеркалка пошилась измазанная жидкой пеной пара явных коллег командированных. Один незнакомый, зато второй, если присмотреться, был Витьком Семенцовым из Самары. Володя познакомился с Витьком года три назад, в ходе масштабной многоходовой операции против таджикских наркодельцов. Операция охватила половину Поволжья и втянула как пылесос все наличные силы татарских КГБ и госнаркоконтроля, закусив оперативниками соседних регионов. Евсютина вероломно включили в группу оперативников-физиков, отбывшую в Самару. «Что, значит, не твоя епархия? Ты что, архиепископ? Нет пока. А кто?» контрразведка, блестяще и удивительно, значит, иностранцами занимаешься, супостатами, Таджикистан за границей, за граница пушеры-супостаты, супостаты, вперед, а кто такой умный, будет грузить чугуней. В его обязанности, в общем-то, ничего и не входило, прицепили для массы, но в итоге именно Евсютина, а за компанию И. Семенцова, Пытались зарезать братья Абдулоевы, оскорбившиеся, что клиенты оптовики не хотят платить за высококачественный героин. Является наркотическим средством и запрещен на территории Российской Федерации. В мешках с тремя девятками а тычут в нос честным поставщикам стволы и удостоверения. Теперь Володя с Витей уже сами чуть не порезали на радостях друг друга без опасками, а третий бреетель был получается секундант. Затем Витя уступил место у умывальника Володи и принялся, обрезгливо вытираясь бумажными салфетками из ящика на стене, наблюдать, как наивный Евсютин пытается методом трения осуществить возгонку вонючего жидкого мыла в сколь-нибудь приемлемую пену. Пока казанец постигал собственными щеками и подбородком, какая гадость это заливное мыло, добрый самаритянин, Рассказывал, что его тоже выдернули в полсекунды, причем буквально из самолета, на котором капитан Семенцов интенсивно отбывал в сторону южной границы, в очередной заслуженный отпуск. А все вы, смутьяны, нам мазуту портите. Евсютин изобразил бровями удивление, а глазами недоверие. Ртом изобразить ничего не получилось, потому что губы неудержимо кривились от окружавшей их мерзости. Витёк, однако, понял и объяснил, что формальный повод — ясен пень другой. День контрразведчика, который вообще-то официально отмечался почти месяцем раньше. Но только теперь начальство решило вдарить по ведрам парадным собранием департамента с отчетом высшему руководству. «Ба! — сказал Евсютин. — И кого ждем? — Мальчика! — резонно сообщил Семенцов. — Кого же еще? «Ты меня под списание подвести хочешь спасибо всегда рады ответил володя одеколон есть а не надо одеколона злорадно сказал Витя. это ж не мыло это чудо зоотехники пена одеколон кондиционер и микроволновая печь в одном флаконе терпи коза прощай моя нежная кожа отметил евсютин промокая ссаднящее лицо салфетками Секундант все так же молча вытянул чуть ли не из галстука небольшой бутылек и протянул Володе. «Фаренхайт», — прочитал Евсютин и немелодично присвистнул. «Кучерява! Где так богато коллеги живут?» «Удмуртия! Миша! Кравченко! Конфискат!» С восхитительной лопидарностью откликнулся секундант и сунул Володе твердую руку. Собрание вышло откровенно дурацким. Долго тянули с началом, и все уверились. Будет тот самый мальчик, что всегда опаздывает. Дежурный офицер мотался в дверном проеме, как бешеный пес на коротком поводке. Потом, наконец, встрепенулся и рявкнул. «Товарищи офицеры!» Зал поднялся, готовясь выедать глазами начальству Но с начальством случился недобор. Следом за замдиректора ФСБ и начальником управления контрразведки Вошел совершенно незнакомый черт, с любопытством озиравшийся по сторонам, словно первоклашка в зоопарке. Больше вроде никаких гостей не ожидалось. И чего было огород городить, подумал Евсютин, усаживаясь на указанное ему место рядом с дверью и готовясь слушать тягомотные доклады о том, как мы щитом и мечом, понимаешь, и все такое. И тут его потюкали пальчиком в плечо, шепотом окликая по имени отчеству. молодой человек в дорогом костюме, никак не соответствующем обстановке, указывал на приоткрытую дверь. Из-за двери Евсютина манил Василий Ефимович. Московскую географию Володя освоил паршиво, однако выезд на Рублевское шоссе все-таки опознал. Ехали долго, трижды останавливались у постов, а затем минуты две ждали у ворот, пока автоматчик проверял документы сначала у Василия Ефимовича Потом у водителя и у Евсютина. А потом еще созванивался с кем-то, прежде чем впустить Волгу на огороженную территорию. Территория была зелена, игрива и при этом выдержана в английском духе, однако просматривалась и простреливалась насквозь из любой точки. Дизайнер явно прошел спецкурс в Академии Генштаба. Толком осмотреться не удалось. Волга припарковалась в десятки метров за воротами. Василий Ефимович вздохнул и сказал, «Дальше пешком, Володенька!» Володенька молча вылез и последовал за Фимычем по выложенной разноцветными камушками тропинке к увитому плющом особнячку. Пахло волшебно, как в ботаническом саду после грозы. Евшютин стоически продолжал воздерживаться от вопросов. Впрочем, кое-что он понял и давно. После очередной проверки документов и легкого, но умелого личного досмотра крупный парень с переломанными ушами проводил визитеров на второй этаж и сдал стоявшему за конторкой скучному мужику с типичной секретарской физиономией. Тот обходительно поздоровался и сразу попросил войти в кабинет, расположенный за его спиной, и подождать буквально 10 секунд. «Интеллигентно», — подумал Евсютин, — и, не успев посочувствовать секретарю, который вот так весь день и стоит за конторкой, вошел вслед за Василием Ефимовичем. Кабинет был большим и не очень уютным, видимо, из-за слишком крупного овала стола, как солнышко, лучами утыканного гнутыми стульями. Они плохо сочетались с зеленоватой кожаной мебелью у дальней стены. Впрочем, Евсютин старался не слишком сильно озираться, чтобы не оставить превратного впечатления о себе у грядущих поколений, которые получат доступ к архивным наблюдениям ФСО. Через десять буквальных секунд, обещанных секретарем, дверь в дальней стене рядом с огромной политической картой мира отворилась, и в кабинет знаменитой боцманской походочкой ворвался Олег Придорогин. Володя сглотнул и на всякий случай встал смирно. Фимыч оборот затянул. «Здравствуйте, Олег Игоревич!» и с разведенными руками пошел навстречу президенту. «Неужели бросать через бедро будет?» С некоторым испугом подумал Володя. «Старый ведь уже. Или здесь так принято?» «Елки, а я кимоно два года не надевал с последней аттестации». Переживания оказались напрасными. Василий Ефимович просто приобнял Придорогина, а тот похлопал его по спине и попросил увлечь себя к замершему Евсютину. «Вот, Олег Игоревич, знакомьтесь, пожалуйста, это Володя Евсютин, капитан, главный наш смершевец, понимаете, в Татарии». «Из-за него над всей Татарией безоблачное небо», — сказал Фимыч почти без улыбки. Придорогин протянул Евсютину руку, пристально и серьезно рассматривая Володю. «Сейчас точно бросанет», — обреченно подумал Евсютин и аккуратно пожал руку президента. Пожатие оказалось, как положено, крепким, И, на счастье, казанца ни в какой бросок через пупок не перешло. Получилось даже веселее. — Олег, — представился Придорогин все с той же серьезной миной. — Я помню, — сказал Евсютин, увидел страшные глаза Василия Ефимовича и ойкнул. — Прошу прощения, Владимир. Рад встрече. — Взаимно. Прошу. Придорогин указал на так неглянувшуюся Евсютину кожаную мебель, отконвоировал гостей и безжалостно усадил их в пухлый диван, а сам устроился на очевидно жестком кресле и спросил «Чай, кофе?». Оба заказали чай, хотя Володя чудовищным усилием воли удержался, чтобы по привычке не сказать «какаво» или «потанцуем». Тут же вошла миленькая женщина средних лет, толкавшая перед собой блестящую тележку, прикрытую жесткой белоснежной скатеркой. Володя ужаснулся было. что эта первая леди лично ухаживает замужненными гостями. Про Придорогина и не такое рассказывали, но с облегчением обнаружил, что нет, просто похоже. Едва официантка удалилась, Придорогин сказал, «Давайте, пока горячий», и сам взял чашку. Евшютин, который толком позавтракать не успел, нерешительно зыркнул на Василия Ефимовича. Тот невозмутимо наливал в свою чашку сливки из фарфорового сосудика. пень трухлявый. Трудно было хоть на что-нибудь в этой жизни намекнуть, — подумал Володя, одновременно озабоченный тем, чтобы колени не поднимались выше плеч. Мягко ведь, зараза. Он решительно взял чашку, попробовал горячо, но не смертельно, и длинным глотком опорожнил ее, не оценив ни вкуса, ни запаха. Деликатно, не звякнув, поставил чашку на место и ожидающе посмотрел на придорогина. Тот тоже отставил чашку, потёр руки и предложил. «Докладывайте, капитан». «Зашибись, растерянно», — подумал Евсютин. «Точно пристукну маразматика старого». Старый маразматик успокаивающе похлопал Володю по руке и сказал. «Володенька, как договорились, давай по своей тематике вкратце за весь период и особо за последний месяц». «Слушаюсь», — сказал Евсютин с облегчением, — Ещё раз мельком подумал, какая же Фимыч скрытная крыса, и принялся докладывать. Придорогин слушал очень внимательно, чуть наклонив голову на бок и сцепив пальцы на колени. Прикладная психология, кажется, учила, что такая поза не слишком льстит собеседнику, но Володе было не до психологии и даже не до прикладов. Сначала он ожидал подвоха, нечаем же его поить выдернули. должна быть какая-то подляна. Потому слова подбирал осторожно и аккуратно и старался не шепелявить. Водилось за ним такое. Потом расслабился, увлекся. Тут придороген и встрял. «А что же вы про Холлингсуорка не рассказываете?» Володя недоуменно помолчал секунду. Потом сказал. «Олег Игоревич, Холлингсуорк на нашем горизонте не показывался уже года два как». «Правильно делает». с короткой улыбкой заметил Придорогин. Его так приложили, что теперь ему только книжки писать осталось. «Моя борьба за русскую демократию». «Я так понимаю, Холлинг-Суорка именно вывели и доказательную базу комплектовали?» «Зачем я?» — совсем растерялся Евсютин. «Я так, опером был». «Да ладно, опером», — сказал президент, глядя на казанца с неприкрытой симпатией. Я же читал и ваши отчёты, и рапорта вашего начальства. Сработали классно. Это, если честно, образцовый уровень, хоть сейчас в учебник. Ладно, прошу прощения, что перебил. Продолжайте». «Да уже практически всё», — пробормотал Евсютин, чувствуя, как горят проклятые уши, и как Придорогин с Ефимычем прекрасно это видят «А резюме?» — осведомился Придорогин. «Резюме? Резюме такое». За последний месяц, из-за обострения отношений Татарстана с федеральным центром, намечается активность ряда разведок, в первую очередь американской и французской. Пока, по нашим данным, они используют дистанционные методы, однако не исключено резкое форсирование их деятельности в Поволжье. Но гораздо более серьезными представляются попытки международных исламских организаций воспользоваться сложившимся положением и укрепить свое влияние в регионе. В связи с этим я уже подготовил и направил нашим кураторам — Володя глянул на Фимыча, тот благосклонно покивал — ряд отчетов, в которых указал на смену тактики. Теперь эмиссары действуют от имени не ваххабитов, а представителей традиционного для татар ханафитского масхаба. При этом происходит подмена понятий, так что как бы мирные ханафиты — в арабском прочтении становятся фундаменталистами покруче салафитов. Но еще раз при этом, арабы негласно поддерживают отлучение нашей нефти от мирового рынка. Поэтому надеяться на серьезные пропагандистские успехи в любой точке России им, я думаю, невозможно. Это доказывает и собранные нами данные о настроениях как широких слоев населения и основных СМИ, с которыми у нас налажены тесные контакты, так и наиболее радикальных групп, Элиты, националистов и духовенства. Они ограничиваются как максимум риторикой, резких движений не делают и, как сказать, авансов никому не дают. Наверное, все. «Все. Прекрасно», — сказал Придорогин голосом, ничего прекрасного не сулившим. «А в остальном, прекрасная маркиза, ваххабиты, ханафиты, мы Европы не боимся». А то, что у вас под носом турецкая и американская сеть действует, это бесплатно? Без авансов? — Какая сеть? — тихо спросил Евсютин. — Агентурная сеть. Сеть влияния, товарищ капитан. Фамилии, явки, пароли назвать? — вежливо поинтересовался Придорогин. Евсютин молчал, лихорадочно пытаясь сообразить, в чем дело. Придорогин некоторое время давил его взглядом, потом аккуратно взял со стола чашку... Понёс ко рту, на полдороги передумал и со стуком вернул сосуд на место. — Пол Европейского департамента ЦРУ! — рявкнул он. — Французы! Немцы! Турки! Эстонцы, прости господи! Всё шпионское поголовье вокруг Казани пасётся. Магдиев на английском уже лучше, чем на русском говорит. Скоро госдеп своё представительство в Казанском Кремле откроет, а мы ваххабитов боимся. — У вас что, бородами все глаза затёрло? Придорогин воткнул бешеные зрачки в лицо собеседника. Евсютин молчал, и не потому, что стеснялся спорить с начальством, просто пока не было поводов для спора. Можно было, в принципе, напомнить, что сам Придорогин и взлелеял жупил ваххабизма, умело сделав из пожилой саудийской доктрины одной из многих символ мирового терроризма. И только поэтому, честно говоря, Володя и его коллеги, которым все богословские разборки были... По суворовскому барабану честно зубрили статьи из энциклопедии «Ислам» и учились видеть штатного врага за каждой неопрятной бородой, за которой еще 20-30 лет назад скрывались потенциальные союзники, противостоящие неоколониализму и империализму. Активизация ЦРУ и европейских разведок тоже была заплесневавшей новостью. Они никогда не оставляли без внимания Татарстан, бывший узлом всесоюзной оборонной сети, а заодно потенциальным очагом национальной напряженности. То обстоятельство, что потенциальный очаг никак не превращался в кинетический, шпионов не обескураживало. Капля камень точит. Последние полвека доказали, что умелое воздействие мирового сообщества на самую стабильную страну рано или поздно лишает ее всякой стабильности, превращая в стреляющие и воняющие на полпланеты пепелища. А эстонский шпион, проявившийся в Казани в конце прошлого года и попытавшийся вербануть пару ребят из издательства управления делами президента Татарстана, давно стал всероссийской легендой. Благодаря как раз Евсютину, который тогда всю московскую командировку надоедал лубянским коллегам приветствием. «Простите, я не слишком быстро говорю». Поняв, что ответа не дождется, Придорогин продолжил уже тоном ниже, словно устав от тупости подчиненных. «Я не знаю, что такое ханафиты, так, да? Но я немножко знаю, что такое нормальная европейская школа политической разведки. Володя, тебе лучше, чем мне, известно, что военные секреты наши на хрен никому не нужны, казанские, по крайней мере, не кипятись. Я не про корейцев с китайцами сейчас говорю. Нормальные профи из НТР давно не воруют чужие технологии, а гнобят их руками политиков. Им додавить нас надо. Ладно, не делай такое утомленное лицо. Знаю, что ты в курсе. А то, что помощники вашего Магдеева бабки от америкосов получают на постоянной основе, тоже в курсе? Олег Игоревич, об этом я докладывал, побледнев сказал Володя. Он действительно еще пару лет назад нашел расписки, согласно которым по меньшей мере два бессменных советника Магдиева по политике и юридическим вопросам регулярно получали деньги от фондов, официально поддерживаемых Госдепом, а не официально ЦРУ. Пустяк по 2-3 тысячи долларов раз в полгода. Но ведь не за что, за какие-то консультации. В принципе, этих расписок было достаточно, чтобы порвать советников на звезды, а самого Магдиева крепко помять. Но тогда Фимыч, санкционировавший было утечку в СМИ после консультации с собственным начальством, сказал «пока не надо» и принял оригинал расписок на вечное хранение. А теперь, выходит, Володя мог оказаться крайним? По счастью, не смог. Придорогин посмотрел на Фимыча, тот неторопливо кивнул. Докладывал. Ну и молодец, сказал президент. А с газетами у вас что за фигня творится? Говоришь, контакты налажены? Это от слова «лажа, что ли»? Володя всем видом изобразил недоуменное внимание. Вот наше все. Что за газета? Евсютин коротко объяснил. Видно, что деловая. Ты в курсе, что публикации в ней — звено оперативной цепочки, которую ЦРУ строит? Евшютин, Снова принял недоуменный вид, стараясь не коситься на Фимыча. «Не дергайся, я не про ожидание интервенции говорю. Хотя с этим вашим самодеятельным апокалипсисом тоже надо бы разобраться», суховато усмехнувшись, сказал Придорогин и выразительно посмотрел на Василия Ефимовича. Тот кротко улыбнулся в ответ и подпер пухлую щеку ладошкой. «Вот смотри, Придорогин достал из лежавшей на полу рядом с креслом папочки несколько листков». Это нам сообщают в начале апреля. Предварительные переговоры американской разведки с представителями татарской элиты приостановлены, действующие под крышей торгпредства США в Москве, желают убедиться в серьезности сил, стоящих за собеседником. Собеседники договорились, что подтвердить их должно появление в одной из двух ежедневных республиканских газет статьи на тему жилищной ипотеки, которой обязательно должна быть фраза, содержащая слова «кабинет министров», «содействовать» и «наболевший жилищный вопрос». Дальше здесь про другое. А вот наше все от 12 апреля. Статья «Ответ на квартирный вопрос». Автор Гаяз Замаледдинов, управляющий банком Каском Инвест. Последнее предложение. Специалисты в области недвижимости уверены, что программа ипотечного кредитного строительства, принятая Кабинетом министров Республики Татарстан, будет содействовать скорейшему решению наболевшего жилищного вопроса. «Нормально, да?» — спросил Придорогин, аккуратно укладывая листочки в папочку. «Нормально», — выдавил из себя Володя, лихорадочно соображая, что делать. Бесхитростно брать по приезде Литфулина за кадык, или работать всю газету по стандартному варианту с газетами у них на мази продолжал тем временем при дороге а как иначе орлывить все монстры ходит какой то козел куликов понимаешь представляется чекистом хрень какую то несет а газетчики об этом соседям стучат скажи мне дорогой товарищ капитан кто такой куликов володя совсем поплахела Куликов был последним дежурным псевдонимом оперативного прикрытия татарского КГБ. Евсютин, например, общался под этим псевдонимом с несколькими своими конфидентами, в том числе с Литфулиным. Псевдоним действовал в течение нескольких последних лет и был отменен буквально неделю назад, потому что до руководства дошла информация о том, что пётр Куликов стал персонажем, знакомым слишком большому количеству людей. Они имели обыкновение встречаться и при встречах разговаривать, в том числе про общих знакомых. Теперь сотрудник Пётр Куликов числился уволенным из органов. Так полагалось отвечать на все ненужные телефонные звонки. Правда, новый псевдоним пока не был утвержден, так что резервное удостоверение, лежавшее у Володи в пиджаке, было выписано на Куликова. Под этой фамилией он и билет покупал. Но говорить об этом при дорогину Евсютин не собирался, чтобы и в самом деле не нарваться на какой-нибудь страшный японский удар. Договорить, да похоже, и смысла не было. Придорогин лукаво посмотрел на казанца, солидно хихикнул и неожиданно спросил. «Ты про Уткина что думаешь?» Уткин был председателем республиканского КГБ. «Только хороший, только в нерабочее время», осмелев сказал Володя. Президент на секунду замер, потом рассмеялся и одобрительно хлопнул Евсютина по плечу. «Опять молодец. Что-то часто меня сегодня хвалят». «Не к добру», — отметил Володя, с трудом сохранив равновесие. «Олег Игоревич, простите старого дурака, но время поджимает», — неожиданно встрял Василий Ефимович. «Да, спасибо», — бегло взглянув на правое запястье, сказал президент. «Мы уже заканчиваем». «Значит, Володя, штука такая». У вас творится черти что. Ты это видишь изнутри, я со стороны. Кому лучше, только патологоанатом скажет. Магдиев обурел, по ментам стреляет, оружие какое-то нашел, которого еще у армии нет. Если честно, мне это как бы надоело. Я даю татарским друзьям неделю. Дорога им жизнь их чешские виллы. Тогда они найдут способ выбраться из сраки, в какую себя и нас загнали. А если у них крюк совсем упал, тем хуже для них. На следующей неделе я ввожу в татари чрезвычайное положение». Володя коротко вздохнул. «Не одобряешь?» — зло спросил Придорогин. Евсютин пожал плечами. «Володя, милый, иначе никак. Мне насрать на этих козлов, пока они потихоньку воруют и зелеными флагами машут. Но дело ведь до оружия дошло. Второй Чечни мне не надо. Я с первой-то еле справился». И то до сих пор икается до рвоты. А тут ведь Чечня в центре России. Ты себе такое представляешь? Вот и не дай им Бог. Я их научу Родину любить. И это будет наша Родина. Помнишь? За нашу победу. Или ты маленький был? Ну, ты понял. Будут пить, знаю я. Им никакой Аллах не мешает, когда хочется. Будут. И за нашу именно. Евсютин сглотнул. Но вот эту неделю мне нужно точно знать, что происходит. И видишь, какая зараза. Верить уже никому нельзя. булкин везде татарно сажал. Почему у вас до сих пор КГБ, а не УФСБ? Потому что Уткин такой хитрожелтый. Для Москвы он начальник управления. Для Казани председатель комитета, член правительства. Что ты? Всех купил. Но тебя ведь не купили? Придорогин посмотрел на Евсютина. Евсютин снова пожал плечами. «Не купили, я знаю». Придорогин помолчал, потом продолжил. «Значит, Володя, тебе ехать пора. И так из-за нас ребят на собрании третий час мурыжит без света. Фимыч, они там что, кино смотрят?» «Да не первый уже, наверное, Олег Игоревич». Посмотрев на часы, сказал Василий Ефимович. «Я попросил программку часа на три подобрать». Это вся существенная оперативная съемка последнего полугодия. С докладами часов пять будет. Фимыч, ведь ни в кого верить нельзя, только в тебя, да в жену. И то по дурости, — с удовольствием сказал Придорогин. Потом всем корпусом развернулся к Евсютину. «Володя, ты сейчас на острие атаки. Не скажу, что от тебя зависит все, но от тебя зависит почти все. Россия!» От тебя зависит, Володя!» — сказал Придорогин, вставая и протягивая руку. «Ты это понял?» «Я все понял, Олег Игоревич», — ответил Евсютин, отвечая на пожатие и машинально отмечая, что оно все такое же крепкое. «Ты меня не подведешь?» «Говно вопрос», — жутко захотелось сказать Володе. Последние несколько минут он холодел от восторга и сладкого ужаса, прикидывая открывающиеся перспективы. С неба по веревочной лесенке спустился добрый боженька, вынул из складок хламиды, или в чем там боженьки ходят, билет в рай и сказал «Он твой», и умирать для этого совсем не обязательно. Евсютин никогда особенно не увлекался историей, но и считанного в юности Пикуля, без которого тогда было никак, смутно помнил, что стать фаворитом императрицы в смутное время совсем несложно. Сегодня на пикулевские сюжеты рассчитывать не приходилось. Время уже года три как ни считалось смутным. Придорогин сроду не был императрицей и, наверное, уже не будет, а сам Володя еще в ранней студенческой юности сообразил, что не обладает ни особым экстерьером, ни изощренным умом. Просто чудо случилось, масть легла. Легла так, что открыла серенькому капитану забитой спецслужбы дорогу. Куда именно, Евсютин не решался представить, да и чего там было представлять. Ему, как молодому из песенки для фильма «Цирк», открылась дорога по направлению «Везде». И ничего особенного от него не требовалось, только исполнять свой долг и может немножко держать нос по ветру, дующему из московского, а не казанского Кремля. Причем опасности простыть на этом ветру не было никакой. Нынешняя смута откровенно относилась к быстротекущим и была обречена на мгновенное подавление. И еще ничего не сделав, Володя, неведомо для всех, стал фигурой повыше всего регионального начальства. Он стал офицером, которого знает президент, а через пару-тройку недель ему предстояло стать, но ну, не спасителем России. Этой должности суждено оставаться вакантной во веки веков. Аминь. но лично представителем президента. Неважно, в каком качестве. Да в любом, хоть помощника-осенизатора. Это не западло, если осенизатор Придорогин. Что будет дальше, прикидывать было страшно до истерики. Но будем считать котлеты по мере появления мух. К слову о том, что вопрос говно. «Я не подведу», — сказал Евсютин. Две секунды Придорогин не выпускал руки капитана, глядя тому в лицо. Потом хлопнул левой рукой Володю по плечу и серьезно сообщил. «Ты уяснил, конечно, что весь день сегодня провел на собрании. Василий ефимович тебя вкратце с основными тезисами докладов познакомит на всякий пожарный. О том, что конкретно тебе делать и как выходить на связь, тоже расскажет. Рад был знакомству, капитан. Счастливо». Володя мотнул головой, надеясь, что вышло не слишком по-белогвардейски, и направился к улыбающемуся у двери Фимычу. Что говорить, он просто не знал. На пороге Евсютин затоптался, придумывая, как бы по поизысканнее попрощаться. Придорогин с интересом наблюдавший за его эволюциями опередил. «Я всегда знал, что контрразведка круче разведки. Я, когда капитаном был, щеки Сашей смазывал, а все коллеги завидовали, потому что им по должности полагался шипр. А тут что?» — Фаренгейт, — мрачно ответил Володя, мысленно проклиная всю Удмуртскую республику с ее бескрайними просторами, Калашниковыми и Тополями-М. — Я же говорю, молодец, — с удовольствием сказал Придорогин. — Счастливо вам, Олег Игоревич, — буркнул Евсютин, чувствуя, что уши вспыхнули, как рубиновые звезды Кремля, и юркнул в любезно открытый Фимычем проем. Глава четвертая, часть третья «Только вырастет новый мальчик, за меня, гада, воевать» Александр Башлачев Казань, 29 мая Вольно Бернесу было петь про Константина, который тихим голосом поет ба пумба пумба пумба ба пум ба Константины повывели с тех пор вместе со струнными гитарами. У шести струнки требования пожёстче. Если мужская компания, то с гоготом, дембеля и по тундре. Если смешанная, Макаровский внесён в реестр иностранных агентов, костёр или осень ДДТ, благо на блатных аккордах. Про репертуар женских компаний не знаю, не скажу. Да и не гожи лилиям петь. Темперамент не тот. хотя это уже сексизм. Не, просто дамы умнее и патриотичнее, и времени на инфантильную туфту не тратят. Всякая женщина изначально взрослее всякого мужука. Пусть ей даже двенадцать, а ему сорок пять. Это общий случай. Если кто чуть получше инструмент держит, розенбаум, брел, как посуху старик, до зубной боли, а надо терпеть вежливость. И я терпел. Именно Розенбаума и именно про старика, который как посуху, ну и вальс-бастон, куда уж без него. Но двумя порциями дело не ограничилось. Марат, хитро оглядев публику, начал романтический перебор, неумолимо переросший в шорох, который в плавнях. Публика восторженно приготовилась грянуть «бежать так бежать, лежать так лежать». А я пробормотал, ты еще крепкий старик, Розенбом, и сбег на кухню. Попить так попить. Мое счастье, что зарядившие дожди отменили празднование на свежем воздухе. На дач незаметно не убежишь. Зато в полевых условиях рука кулинара особо не размахнется. Три салата, шашлык да вафельный тортик. А в квартирных условиях кулинар оказался беспощаден. Одних салатов было пять штук, не считая зимнего, и шубы. Чего их считать, когда без них праздников просто не бывает. А к ним еще густая, ложка стоит, а слюна падает, солянка, картошка с мясом под майонезом и сыром, по-французски, рыба трех видов и курица, двух, жареная и копченая. Впрочем, курицу и еще десяток неперечисленных подблюдок я оценил только визуально, потому что был критически обожрамшись и кюхельбеккерен. А тут еще розенбаум, всепобеждающие сочетание, так что прогулка была абсолютно необходима, хотя бы до кухни. Бдительная гулька на бравурном припеве улизнула следом, посмотрела на мое мужественное, а потому скупое на эмоции лицо и сказала, морда ты кривая, невежливо же, потерпи немножко-то». «Терплю, коза», — смиренно ответил я, — «ос». «Ос — это большой полосатый мух», — поправила образованная Гуля. «Долго не сиди, без тебя скучно». «А со мной весело», — констатировал я. Зря константинов вспомнил, теперь привяжется. — Иду уже, иду. — Ну иди. — Ну иду, попить-то дай, — возмутился я и демонстративно принялся искать не пригодившийся до сих пор за праздничным столом заварочный чайник. — Пьяница, тихо сам с собой, — с жалостью сказала Гулька и гордо, не обращая внимания на мои пьяные щипки и пьяные укусы в область шеи, удалилась на звуки пешеходов, которые пусть себе бегут неуклюже. Похоже смешанная, но не взбитая команда в очередной раз вспомнила, по какому поводу все мы здесь так здорово набрались. Повод был довольно округлый. Оскару Хайрулину накатило 35. А это я вам скажу, не часто бывает. На крокодила Гену моя грубая натура откликнулась не в пример живее, чем на стандартный общажный репертуар. Я прокрался к плотно заставленному закусками столу, так и не облысевшему после трехчасовой осады, уткнул подбородок в гулькину макушку и завел вторым голосом. Это трудно, между прочим, петь вторым голосом, не сбиваясь под напором веселого и довольно нетрезвого хора, и при этом упираться челюстью твердый череп супруги. «Чебурашка, дружочек, ты накакал в горшочек». Из детской сразу раздался восторженный вопль Нурыча и не менее язычный хор его сопливых дружков. «Нурик, твой папа опять про горшок поет». Гулька не щадя шлепнул у меня по губам. Я тихонько заплакал, благо процитированной строчкой мое знание апокрифического куплета и исчерпывалось. Никто меня не пожалел. Тогда я страшно зарычал и принялся душить гульку. Она захрипела, закрыла глаза и вывалила наружу язычок. Темный отваренье из черноплодной рябины, которого супружница напоролась, пока помогала Эльмире, аскаровой жене готовить очередной сладкий пирог чудовищных размеров. Язык не помог. Супругу мою, злобную, тоже никто не пожалел. Целиком себя музыке отдали. «Глухарино таковище, понимаешь!» И даже не услышали детей, взревевших из своей комнаты. «Пока-пока по камушкам мы школу разнесем, учителя зарежем и завуча убьем!» Наши младшие в количестве трех экземпляров, сдержанно скандалившие в укромном уголке из-за детского стульчика, от такого изобилия возликовали и бросились лупить родителей по коленям. Видно, поэтому со студенческой дорожки репертуар окончательно свернул на детсадовскую тропинку, протоптанную гениями союзмультфильма. Теперь настал черед голубого вагона. Все были люди взрослые, семейные, поэтому пели нормально, а не гелиевыми голосами. Младшее поколение все равно танцевало и одобрительно мазалось шоколадом. Исполнили душевно, но быстро. Я это дело исправил, заведя любимое с пионер лагерных времен Холодной войны продолжение. Крылатые ракеты улетают вдаль, встречи с ними ты уже не жди, и хотя китайцев нам немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Суть лучшего излагалась тут же, в строчках про танки США, которые повсюду плавятся, и про испепеленную землю там, где был когда-то Вашингтон. Петь все это полагалось трогательным пионерским голосом. Я старался. Марат стоически докомпонировал, а когда я отпел последние «Пара-бара-папам», поинтересовался. «Айрат, ты зачем такие песни поешь? Статьи, главное, пишешь, какие американцы молодцы, а сам такие гадости исполняешь». «Марат, я вас умоляю», — сказал я. «Не будем о работе, тем более, что статьи ты не читал. Я и Рембрандта не читал, и все равно осуждаю. — Поэтому у нас горячей воды и нет, — осведомился я у инженера теплосетей Марата Вахитова. — Ваша горячая вода — не мой вопрос. У меня в районе все в порядке, — хладнокровно сказал Марат, который сам дважды в неделю, невзирая на мерзкую погоду, вывозил семью на дачу, где выстроил год назад основательную баньку. — Ты не крути. Скажи, зачем страсти такие пишешь?» «Да какие страсти, Марат?» — весело спросил я. Я с недавних пор стал основным поставщиком читальных материалов в семье Вахитовых, потому точно знал, что Марат газет не читает вообще, а круг его литературных интересов ограничен американскими детективами 30-х-50-х да историческим эквилибром Суворова и Бушкова. Марат засмеялся и внимательно посмотрел на меня. Я сдался. Написал и написал. Во-первых, все к тому идет. Ну чего орете? Ну не идет, так может пойти. Во-вторых, еще один момент есть. Мы же все в виртуале живем. Для нас Афганистан и Африка, которую мы никогда не видим, реальнее чуваши. — Реальнее, блин, оптимист, — мрачно сказал оскар которого двумя днями раньше по пути из Нижнего Жестоко пощипали чувашские гаишники. «Оскар, тебе квитанцию чуваши один раз в жизни выписали». «Оптимист», — повторил Оскар совсем уже сумрачно. «А африканские войнушки ты каждый день видишь», — не сбился я. «Полный виртуал, для журналистов особенно. И получается, чего на виртуалем, то и есть. И наоборот, чего накаркаем, того не будет, понимаешь, Марат?» вот И тут возникает момент пропаганды. Помнишь, о чем писали газеты, когда мы пионерами были? «А я газеты и тогда не читал», — гордо сообщил Марат. «Бессовестный ты тип», — сказал я одобрительно. «Булгаков умер, но заветы его живут. А я политинформатор был с пятого класса и читал газету «Аргументы и факты». Тогда это еще нездоровенная газета была. а маленький такой, боевой листок-агитатор, очень совковый. Но там практически готовые политинформации попадались. Запоминай да пересказывай. А потом про всякие антисоветские гадости писали. Панк-рок там и про кино, Рэмбо-3, роки 4 и все такое. И я тогда страшно эти фильмы посмотреть хотел. «Я тоже хотел», — сказал Марат. «А я крестного отца», — сообщил Оскар. но за него в тюрьму сажали. «А я порнуху хотел», — неожиданно вскинулся клевавший носом Ильяс. Последний час он, как положено, пребывал в анабиозе. Водка пьется, Ильяс напивается. Это Константа. Черт, говорил же я, что Константин привяжется. Дамы в продуктивные дискуссии не участвовали. С завершением музыкальной сессии Они эвакуировались на дальний конец стола и что-то деятельно там обсуждали. — Хотел и смог, — сказал я, — слоган готовый. Ну вот, ты посмотрел порнуху, я — Рэмбо этого дебильного. И все именно порнухой оказалось, ну, кроме Готфазера. Но этой порнухи так много, и она такая миленькая. О чем я? А, да, ведь у них все очень грамотно выстроено. Вы в курсе, что военные в Штатах — крупнейший инвестор Голливуда? Всякие солджеры Джейн — это на бабки Минобороны снято. Четкая инвестиционная схема. Заказчик платит и получает конкурентный продукт. А у нас все через ухо. Бизнес по-русски. Украсть ящик водки, продать за копейки, деньги пропить. Зато душевно. А с душой жить удовольствие сомнительное. Пошляк. сказал быстрый Марат. «Ну, пошляк», — сказал я, опять не сбиваясь. «Есть куча книг про то, как горевал мальчишка зря. Отцы воевали, а на нашу долю подвигов не осталось. А потом выясняется, что осталось, и столько, что хранить некого. Это нас и губит всегда, потому что мы вечно бьемся насмерть, а изображаем, что ромашки нюхаем, и пацаны наши в Афгане и Чечне кашей мирных кормят. Потому пацан всю дорогу грустит от того, что все кругом так скучно. Потом ему раз и штыком в горло, и в цинке на родину, ночью, чтобы никто не видел. А штаты всю дорогу позиционируют себя как государство в состоянии войны. И даже когда в сортир идут, понты нарезают, словно за линию фронта собрались. И любого бомжа завернутым во флаг хоронят. Под гимн и салют — это грамотный поход. — Да. А самое обидное, что Голливуд фильмы снимает по нашей ведь идее, Горького или кого-то, развлекая обучать. Они обучаются и знают, что они лучшие, а кругом враги или просто лохи. Чурбаны, которых надо обстругать до нужной формы. — Ты про это написал, что ли? — спросил Марат с некоторым удивлением. — Не, я сейчас про детство же рассказываю. А статьи я не пересказываю из принципа, ладно? Вот. Короче, я так и не посмотрел телесериал, про который аив больше всего тогда писал. «Америка» называется. Название специально с ошибками, типа по-русски, через «к» вместо «с» и русское «я» вместо «р». Представляешь, да? Я нарисовал черенком вилки на скатерти, мужики заинтересованно закивали. Совсем пьяные уже были, похоже. А я, когда рядом с пьяными, сам заметно косею. Известный, между прочим, психологический феномен. Там, короче, про то, как Союз напал на Штаты. Наши в городе, все сдались и все такое. Группа пацанов только подалась в партизаны и раком всех наших поставила. И это, что характерно, в Горбачевске уже времена. Я потом, когда это прочитал, долго актера Криса Кристоферсона недолюбливал. Он друг нашей страны считался. Помните, как принято еще было говорить «друг страны»? А сам сыграл в сериале главную роль. И объяснял потом, что типа если бы не он сыграл, то сыграл бы кто другой, и это хуже было бы для наших отношений. Почему? — заинтересовался Оскар. А не помню. Что-то он там складно объяснил, типа от руки брата и помирать легче. А что за Крис, где он играл? — спросил уже Марат. «Конвой, помнишь?» — сказал я. «Лиль, мы на конвой с тобой ходили?» — крикнул Марат через стол. «Когда? В пятом, что ли, классе?» «Издеваешься?» — рассверепела Лиля, которая с третьего класса сидела с Маратом за одной партой, а едва ей исполнилось восемнадцать, из соседки по парте и дому превратилась в жену тихого хулигана Вахитова. Но она тут же рассмотрела, что Марат не издевается и даже не шутит. и перешла в нежную тональность. — На конвой, Маратик, мы ходили всем классом, а с тобой, балбесом, мы тогда ходили на легенду о динозавре и вождей Атлантиды. Я потом с тобой два дня не разговаривала. — Сейчас зато разговариваешь за двоих, — буркнул Марат и, упреждая очередной взрыв негодования, торопливо спросил. — Там Кристофера в конвое, помнишь? — Кристоферсона, — машинально поправил я. — А, — сказала Лилька, — шериф, что ли? да нет «Бородатый главный герой», — сказал я. «Ну, Блейд еще, обе части». «Там же негр», — удивился оскар «Да не Снайпс, а Белый, дружок его», — возмутился я, но понял, что это оскар опять так шутит. Махнул рукой и продолжил свои объяснения. Подкравшаяся гулька уже толкала меня в бок. Хватит, мол, грузить народ. Но если я чего решил, я выпью обязательно. Так вот... Очень я хотел эту Америку посмотреть. Тем более наши ведь купить ее хотели. Очень умный был бы жест, хочу сказать. Может, в начале девяностых штатам все места после этого не так вылизывали бы. Но не купили. Тоже умно было. Собирались ведь дружить, а дружба — это прощение. «Красиво — Красиво, — одобрила подтянувшаяся Илька. — Сам придумал? — Да нет, наверное. Я не придумыватель, я компилятор. — рассеянно отмахнулся я. — Так вот, газовый ты генератор! — тяжело поправил вновь восставший из праха Ильяс. Дания тут же пихнула его в бок и шикнула. — Молчи уже! Ильяс послушно вырубился. В комнату ворвались Арслан с Нурочем. нурыч проворно осмотрев стол, схватил кусок колбасы и скрылся. Гулька и пискнуть не успела, а Арслан, подойдя к Дания, в полголоса заныр. «Мама, я торт хочу!» «Ну, возьми кусок, потом сам сделаешь. Инсулин с тобой?» «Да», — сказал Арслан, хлопнул себя по нагрудному карману и грустно добавил, «я много хочу». Да не я поцеловала его и что-то зашептала на ухо. Арслан покивал и тихонько ускользнул к остальным пацанам. Я опять подумал, как же он похудел за последний год. А врачи говорили, «Это даже хорошо, что так рано». Мальчик быстро привыкнет жить на уколах, это будет для него как один из незаметных, разумеющихся ритуалов вроде еды или похода в туалет. А подростку или взрослому приходится куда тяжелее. Врачи они такие. Я поспешно продолжил. Так вот, они, значит, сняли эту Америку, сняли еще кучу фильмов и выиграли холодную войну. Холодную войну они выиграли от богатства. поправил меня Марат. «Это вопрос третий», — не согласился я. «Подобные лечат подобным, правильно, Лиля?» Кардиолог Лилька пожала плечами. «Правильно, правильно», — сказал я. «Холодная война была в первую голову идеологическое явление и уже во вторую экономическое и все такое. Все это понимали. Но наша идеология не была завязана на реальность и на романтику, а американская была». И вот вам результат. А сейчас, как ни крути, тоже холодная война. И мы опять утыкаемся в ту же стенку. А выход рядом. То есть ты предлагаешь снять «Брат-3» и сериал «Россия» с грамматическими ошибками в названии?» — спросил Оскар. — Да хотя бы, — сказал я. И я не то чтобы это предлагаю. Это уже происходит явочным порядком. Война-то уже идет. Она очень холодная как бы. Но это война. По-любому. Ильяс сел прямо, уперев руки в колени и, не обращая внимания на всполошившуюся до нею, сбивчиво, но вполне внятно, заговорил, глядя мне в нос. Веки у него после двух рюмок не поднимались в принципе, а сегодня этих рюмок внутрь Ильяса упало куда больше. — Айрат, не надо вот про это. Вообще говорить не надо, пожалуйста, Айрат. Накаркаешь потому что. Вы это умеете. А войну нам нельзя, понял? Все можно, но только не войну. Я хотел пошутить на тему «пусть горит там, что попало», лишь бы не было войны, но, к счастью, не успел. Ильяс продолжил. В России, брат, инсулин не делают никакой. Ведь инсулин Айрат покупают за границей, свиной и так далее. В Америке там, Германии. У нас все заводы закрыли специально. В Майкопе хотели русский инсулин там и все украли. «Теперь, Айрат, нет вообще. И если будет война, то инсулина не будет, тогда все». Повисла тяжелая пауза. Мне было так неудобно, что пальцы ног сжались в кулак. И стыдно перед всеми, особенно перед оскаром Испортил ему день рождения. «Да, загнул я. Не будет никакой войны, Ильяс?» Неловко сказал я Ильясу, который опять молчал, прикрыв глаза и чуть поматывая головой. «Не будет, что ты?» «Ужасы какие вы говорите!» — воскликнула Эльмира. «Дураки какие-то совсем! Давайте уже чай пить!» Все одобрительно зашумели. А Аскар закричал «Какой чай! Водка недоедена!» И тут поясницу мне защекотал сотовый. Я недоверчиво посмотрел на часы, потом на высветившийся на дисплее номер. Было действительно без десяти одиннадцать, и звонил действительно ненаглядный мой Ильдар Саматович. Звонил, чтобы пригласить меня завтра не на футбол какой, как Шелленберг-Штирлица, а просто к президенту республики Татарстан Макдиву Танбулату Каримовичу. Глава четвертая. Часть четвертая.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 С тех пор я с полузнакомыми девушками на улице не разговариваю. Марина, правда, была полузнакомой, невеста друга соседа по общаге. Я с нею всего-то и беседовал, так это назовем, раз в жизни. Именно в общаге, на семейном втором этаже, где затеялся какой-то внезапный фестиваль на несколько комнат и куда меня занесло непонятным зигзагом с родного седьмого с половиной этажа. Потом все сбежали то ли за водкой, то ли просто курить, а Марина сделала погромче античный маяк 001 и повлекла меня танцевать медляк. Беседа по ходу танца и активность прозрачных Марининых ручек привели меня в тихий ужас, потому что человек я был не то чтобы слишком целомудренный, но порядочный. То есть люблю все делать по порядку, И так, чтобы потом не было ни стыдно, ни противно. А с откровенными нимфоманками до тех пор не встречался. Но это я зря. Маринка, наверное, нимфоманкой не была, просто пить не умела. А гормоны по весне бушевали не только у нее. А фигура именно у нее, несмотря на некоторую телесную недостаточность, была ничего у единственной из фестивалившей компании. «И я повелся было», но сразу представил, что будет дальше при самом комфортном развитии событий, и тоска меня взяла, а ведь комфорта в такой ситуации не дождешься. Так что я подло отцепился от Марины, едва за дверью зашаркали вернувшиеся с променада хозяева гости и незаметно убег, пока не прибыл ее официальный друг, тот еще программист, честно говоря. И не было больше ничего, ей-богу, но Марина, похоже, да придумала, Как у нас все красиво после танца сложилось и разложилось. Через полгода где-то я, шагая с лекцией в редакцию, проскочил мимо Марины, задумчивый такой и в желтом пальто, и дурак поздоровался. Она вся встрепенулась, сказала «Ой, айратик!» и полезла обниматься, а потом принялась болтать. «Ноябрь! Дубак! Я в нетяном свитерке! А что делать?» Вот тогда Марина чуть ли не вторым вопросом и шарахнула. А ты ехать не собираешься? Я в самом деле мечтал вписаться в какую-нибудь университетскую стажировку в Москву, а то и в ФРГ. Зря мечтал. На первых курсах такие штуки расходились по комсомольской линии, к которой я не додумался прислониться, а на следующих — по какой-то усложненной и никак не совпадавшей с рисунком моих извилин. и потому с усердной скромностью завел да кто меня возьмет марина удивленно похлопала глазками за очучками и сказала а вот мы с димой до нового года уедем мое нутро хищно с гроба стала страшная жаба я проклял мажоров с вмк и не подавая виды поинтересовался а куда в канаду важно сказала марина и надолго совсем уже равнодушно спросил я стараясь не стучать зубами как надолго совсем уезжаем эмигрируем у, -у, у подумал я а вслух сказал а зачем потом то на меня часто смотрели как на тупого я привык но тот раз был первым так что мне стало неудобно и я научился сдерживать наивные вопросы даже когда общался с валерием палычем никифоровым который отбарабанил четверть века репортером во всех возможных газетах казани пособкорил наполовину московских изданий и агентств и последние годы мог рассуждать только об одном — как бы стать чьим-нибудь пресс-секретарем. На какой-то пьянке в дом жюри я подвергся ничем не спровоцированному нападению Валерия Палыча, и он, озабоченно ощупывая бок, подробно рассказал мне, что и насколько часто у него болит, как ему тяжело уже бегать, словно пацану по всему Поволжью, как его достала тупая и зажравшаяся Москва, и как он мечтает пару лет до пенсии дотянуть на месте пресс-секретаря. А Магдиев, дурак, своего счастья не видит, Никифорова не зовет и берет бездарных сопляков. Я, честно говоря, на Никифоровском могучем фоне был эталоном сопляка. Но по категории везучих конкурентов он меня не проводил, видимо, потому что знал, о благодарных отказах, которыми я встречал любые предложения перейти на хорошо оплачиваемую госслужбу. Сопляк, да не соперник, значит. И я эту тему как мог поддерживал, сочувственно кивая и стараясь не слишком явно выворачивать нос из-под мощного водочного аромата. Крупный он мужик, Никифоров, и пьет всегда по-крупному, невзирая на больное сердце и печенку. И помнит все, в том числе и мою обходительность. Так что при всякой следующей нашей встрече Валерий Палыч хватал меня за локоть двумя толстыми пальцами и жалобно гудел про то, как хочет, к президенту. А я, загипсовав сочувственную мину, сдерживался, чтобы не спросить, да зачем, блин? Никакого желания пойти к президенту пресс-секретарем ли, тушкой ли, тушкой ли чучелка я не испытывал. Отдельный кабинет, обкомовская клиника и очередь на бесплатную квартиру. Штука, конечно, хорошая. Но, во-первых, дождались очереди немногие. Во-вторых, спасибо, я не первый год в нашем смешном бизнесе, так что насмотрелся на то, как любая шошка в любом ведомстве чуть что вытирает ноги об ответственного за связь с прессой. А ответственный только что важный, как не знаю кто, косится на бывших коллег и шепчет шошке Да ладно, Рустем Иванович, ща утрясем, не кипятись. А Шошка такой, ты, пацан, за что деньги получаешь? Что у тебя вообще за хрень творится? Да я тебя! Ладно. В любом случае дать оттяпать себе печатный орган, где бы тот ни находился, как минимум странно. Оно, конечно, со всяким может случиться. У некоторых вон ноги нет, глаза или чувство юмора, но то ведь случайно. а специально стремиться искалечить себя. Зачем? Поэтому к журналистам, пытающимся вписаться во власть, я относился с брезгливой жалостью. На Никифорова она, если и распространялась, то с оговорками. Попасть на спецпайок и мягкое кресло перед самой пенсией — это же милое дело. Но лично мне до пенсии ведь как до дербышек на карачках. Так что вопрос я считал закрытым. Увы, Я один, поскольку пресс-службы в последнее время росли аки-грибы в Чернобыле, по две штуки на каждый детсадик. И каждая пыталась ухватить любого журналиста, до которой дотягивалась. Мне это быстро надоело, и я придумал классную отмазку. Примерно оценивал дееспособность вербовщика и самым мягким тоном называл сумму желаемого оклада, раз в десять большую, чем тот смог бы осилить. и раз в двадцать большую, чем я когда-нибудь держал в руках. Вербовщик смотрел с презрением и с уважением, но отставал. Магдиева я шарашить таким образом не мог. Во-первых, неудобно. Во-вторых, чревато. Он мог и согласиться с самым извращенным моим пожеланием. Булкину хватило бы темперамента выкроить бюджет под меня, ликвидировав пару правительственных департаментов. Да и резервный фонд президента, между прочим, продолжал существовать и одними только текущими процентами кормил хоккейную и теннисную команды, а также театр татарской эстрады и пару приютов, не говоря уж об основных неофишируемых расходах. Наверняка хватило бы самому прожорливому пресс-секретарю. И что попавшемуся обжоре прикажете делать? Поэтому начало встречи вышло для меня форс-мажорным. Магдиев вылетел из-за дубового стола как опытный батутчик и в два шага покрыл трехметровую дистанцию до открытой нами двери. Я знал об экспрессивности Булкина, но лично сталкивался с нею впервые и был слегка потрясён Булкин, получивший прозвище от одной из местных газет, частично за имя, частично за высококалорийную внешность — газета потом прожила месяца полтора — но прозвище прилипло куда крепче, чем менее обидное «Танчик». Подавлял и размерами, и бешеной энергией, бившей как вода из зажатого кулаком фонтанчика. В считанные секунды он горячо поручкался со мной, но кисть, вопреки моим опасениям, не раздавил. Осведомился о здоровье, самочувствии, пожеланиях по поводу наличия лимона и сахара в чае, распорядился по последнему поводу, затем сообщил. «Вы вообще похожи!» Я покосился на ошарашенного Гельфанова и растерянно заржал, затолкал обоих за боковой стол, сел напротив и предложил мне стать советником по информполитике. То есть он, пока реактивная секретарша расставляла чашки и блюдца, выдал, конечно, какую-то подводку типа бессмертного Шварцевского «Вы привлекательны, я привлекателен», но за малосущественностью реплики Ею смело можно было пренебречь. В общем, тут я попал и с полминуты представлял собой замечательную иллюстрацию к тезису о теории относительности, поскольку что-то быстро и, надеюсь, убедительно, судя по доброжелательному взгляду старших товарищей, говорил, а в голове трудно и мучительно, как перекошенный вал мясорубки, прокручивались скудные и никому не нужные мысли. Причем основные усилия я прилагал, чтобы задавить главную из них, которая призывала сказать что-нибудь грубое гаранту местной конституции прямо в пронзительные черные глаза и посмотреть, что из этого получится. Сдержался, к счастью. А потом заметил некоторую иронию в бледных глазах Гельфанова и понял его кайф. Мол, от бабушки в моем лице ты, парнишка, ушел, а вот от дедушки не слабо ли будет? «Ах ты, волчья сыть!» — подумал я и благополучно докрутил особенно сложно подчиненный оборот про то, как люблю живую журналистику и ненавижу всякую мертвичину. мертвечину я описал обтекаемыми периодами, дабы Магдиев раньше времени не обиделся. «Ладно», — сказал Магдиев, внимательно меня выслушав, — «тогда, Ират, вопрос будет маленький, можно на «ты». Я любезно согласился». — Спасибо, а то ведь в сыновья мне годишься, и т.г. Теги... — То здесь в значении это самое. Неудобно. Он спросил на родном. — По-татарски говоришь? — Плохо говорю, к сожалению. Понимаю получше, — запинаясь, ответил я, в который раз прокляв свое детское упрямство и падкость на сусловскую пропаганду. — Ну да, тебе понимать важнее. Ты же по-русски пишешь, — слегка разочарованно согласился Магдеев. Я немножко разозлился главным образом на себя и спросил уже по-русски. «Танбулат Каримович, это весь маленький вопрос, а то, если позволите, мне тоже хотелось бы поспрашивать, в силу привычки так сказать». Магдиев посмотрел на Гельфанова. Тот не одинаково приподнял брови, типа «Вот такой уж это урод». Магдиев посмотрел на меня и захохотал, потом, приподнявшись, слегка хлопнул меня по плечу я чуть чаем не ошпарился и сказал молодец я когда тебя читаю таким примерно и представляю айрат давай с вопросами потом и интервью дам а хочешь книгу вместе напишем я вежливо кивнул решив не уточнять что еще в школе твердо решил первую свою книгу посвятить нашествию мутантов на отдельно взятый дрожжановский район ссср там неподалеку в ульяновской области «Димитровградский институт с энтузиазмом хранил радиоактивные отходы. И лучше бы второму президенту суверенного Татарстана в этот сюжет не вписываться». «А вопрос, Айрат, другой!» — продолжал Магдиев. «Ты вот ко всему этому!» — он неопределенно провел рукой в воздухе. «Теге, как относишься?» Я решил не резвиться и просто уточнил на всякий случай. «Это вы про Придорогина, что ли?» да — сказал Магдиев, не отводя от меня взгляда. — Танбулат каремович простите, пожалуйста, — медленно начал я, старательно подбирая слова. — Я сейчас скажу, но я вот просто по жизни привык не отвечать на вопросы, а задавать их, как тот следак, да? И все-таки хотел бы вас попросить, чтобы сначала вы, как президент, за которого я тоже голосовал, между прочим, чтобы вы сказали, что происходит. — Я. почему и насколько серьезно, а потом я честно объясню, как я к этому отношусь. — Да, — сказал Магдеев, журналист. — Ярар. — Ладно. Я пригласил, ты диктуешь. Значит так. И понес пургу про право народа, про огромный путь, пройденный многонациональным Татарстаном с 1990 года про многовековую мечту татарского народа и достоинство реального федерализма. Речь была короткой, минута на полторы, но предельно затертой. И я совсем начал злиться, потому что я ему, бляха-муха, кто? Электорат, что ли? Чтобы на мне предвыборные телеги обкатывать? Я его уважаю и никому ничего другого не скажу. Но помню ведь, в отличие от электората, и про чешские замки... и про дочек, владеющих неслабыми пакетами акций крупнейших предприятий республики, и про продажных советников. И решил я уже, что зря приплелся сюда с утра пораньше, когда Магдиев остановился и спросил, «Как, нормально? Или уже не катит?» Репетировал, оказывается. Откровенность, достойное восхищение. «Walk the dog просто!» «Зараза!» «А я купился!» «Старею!» «Walk the dog!» словно «Виляй собакой» — название американского сатирического кинофильма 1997 года в русском переводе «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Честно говоря, Танбулат Каримович почти не катит. А если по правде? Если по правде, Айрат, то Придорогин с цепи сорвался. Без повода. Ему надо нас размазать по полу. И чтобы мы хлопали и кричали «Ура!» Ты этого хочешь? Я не хочу. И никто не хочет, кроме Придорогина. Молодой еще, жизни не знает. В Чечне поперло, вот и сдурел. Думает, теперь все будет просто. Танбулат Каримович, извините, но это все-таки вопрос переговоров. Шаймиев же мог со всеми договориться. И с Ельциным, и с Путиным. Значит, можно, если захотеть. Айрат, посмотри на меня, — попросил Булкин. Я же не всегда президентом был. Я и в комсомоле работал, и в бизнесе долго, сам понимаешь. Я умею договариваться, и я пытался. Тем более, что мне Бабай все дела на мази передал. Я честно пытался. Но знаешь, Айрат, когда разговор начинают словами «Вставай раком и расстегни штаны», надо или вставать раком, или бить морду. Переговоры тут невозможны. Раком я вставать не захотел. И потом раком хотели поставить всю республику. Четыре миллиона народу. А это, Теге, нездорово. Ты согласен? Я не стал говорить «согласен», чтобы сразу не падать в подготовленную танчиком колею. Я хотел, чтобы сразу все было четко, ясно и без подлян по кустам. Танбулат Каримович, вы знаете, что, в принципе, считается так. Это ваши с придорогиным разборки за ваши большие бабки, которые на самом деле больше никого не касаются. я отчасти отношусь к этому так же. Но если мне указывают, каким алфавитом писать, и говорят, что у меня другая национальность, и объявляют меня и моих предков оплотом косности и терроризма, я, может, плохой татарин, но человек же, в конце концов, и на такой наезд отвечу, и буду отвечать до тех пор, пока наезд не прекратится, а тот, кто наезжает, не отъедет». «Замечательно», — сказал Танчик, — А раз так, я думаю, мы можем договориться. На общественных, так сказать. Танбулат Каримович, бога ради, простите. Можно я договорю? Спасибо. Так вот, я ситуацию вижу примерно так. И, наверное, не я один так это вижу. И потому, Танбулат Каримович, самое поганое будет, если вы с Москвой опять договоритесь, а мы все прокинемся. — Как это? — спросил Магдеев, сверля меня черными буравчиками. — Да как обычно. Мне вот сейчас тридцать. Ой, тридцать один год. Я думал, меньше, — с удивлением сказал Булкин. Спасибо, — сказал я, не улыбаясь. Достали уже комплименты по поводу моей щенячьей внешности. Вам сорок семь, да? Разница небольшая, но существенная. Вы и в комсомоле поработали, и в партию вступили, и административную специфику превзошли. Значит, умеете... Продаваться, — подсказал Танчик. Ну, можно так сказать, можно находить компромиссы. Один черт, люди окажутся обманутыми. Те люди, которым на самом деле независимость, как таковая, нафиг не была нужна. Но когда они привыкнут к этому лозунгу, к этой идее, они будут готовы умереть за нее. Не потому что надо, а потому что это дало жизни смысл. А раз так, то самое прагматичное предательство заберет у людей все. смысл заберет. Даже если взамен даст меньшие налоги и увеличение детских пособий, и пока есть хоть малейшая вероятность того, что дело кончится подобным сговором, я ни в чем участвовать не буду». «Логично», — сказал Магдеев после паузы. «И что тебе нужно, чтобы исключить такую вероятность?» Я растерялся. Потом опять разозлился на свою простоту, так легко загоняющую меня в угол, и сказал «Ваше обещание». Теперь растерялся Магдиев. Я заметил это с удовольствием. Гельфанов наблюдал за нами со странным выражением. «Правильно. Когда еще такой сюр с такими героями увидишь?» «Прилюдно на Коране или Конституции», — осведомился Булкин. «Зачем?» — сказал я. «Обычное слово». «Да, страшный народ журналисты!» «Ладно, Айрата Фенде, вот тебе мое слово». «Я что сказал, сделаю». И от своих обещаний не отступлю, клянусь. Достаточно? — Вполне, — сказал я, — чувствую себя довольно неуютно. Так какие общественные советы вам нужны? — С обещаниями закончили? А то давай ты мне чего-нибудь. — Ладно, Куркма, шучу, инде. — Советы, айрат и фенде, нужны профессиональные. Война — не Олимпиада. Здесь надо побеждать, иначе смысла нет ввязываться. В современной войне все решают не дивизии, а буковки. Побеждает не оружие, а пропаганда. Ну, это слишком сильно, наверное. Не слишком сильно, а теге не слишком полно. На самом деле любого врага можно побеждать в современных условиях, если включать три вещи. Первое. Показывать и доказывать, что ты более силен, развит, и на всякого его козырного короля имеешь туз, а на всякого туза-джокера в технологическом, военном и, не знаю там, политическом плане постоянно выводить за удобные рамки и ошарашивать. Ошеломлять. Вы знаете, Танбулат Каримович, ошеломить значит сильно стукнуть дубиной по шлему, чтобы птички внутри головы запели. Такое специальное слово. Магдиев с уважением посмотрел на меня и продолжил. Второй фактор — биться насмерть, И всегда очень дорого продавать свою жизнь. Как это? С коэффициентом-дефлятором. Чтобы свято убедить. За одну жизнь мы будем забирать десять 10 или сто. В любом случае. И третье. Пропаганда. Без нее первые две вещи ничего не стоят. А с нею они великая сила. Я бы сказал, непреодолимая. Сможешь обеспечить? А почему я? «Ну, войну ты нам накликал, теперь победу давай», — сказал Магдиев. «Так я не эту войну кликал», — оскорблённо возразил я. «И это детали. Победу тоже можешь другую, мы не горды. А если без шуток, то мы тут со специалистами посоветовались. Чужих брать нельзя, полных пиарщиков брать нельзя. Силовиков уже набрали выше крыши, всех исключили, остался ты». Да, велика Россия, а Татарстан меньше. И что, прямо воевать будем? Так уже воюй, Майрат. Ты не заметил? Тут я впервые заподозрил, что шаловливые ушки спецслужб пробрались не только внутрь телефонных линий, но спросил про другое. А смысл, Танбулат Каримович? Олимпиадович получится? Сожрут? Или как и барури, лучше умереть стоя? Я думаю, Придорогин все-таки падлой не окажется. Обещал ведь, что не допустит кровопролитие и уйдет, если оно случится по его вине. А вы, набравшись наглости, поинтересовался я. А я, если мой народ будет вне опасности, серьезно сказал макдеев Логично, сказал и я. Давайте к делу. Только если можно еще два условия. Аппетит приходит, да?» С интересом спросил Магдиев, откидываясь на спинку жалобно зашептавшего стула. Ну, давай. Два, значит, условия, — решительно повторил я. Во-первых, закупить или там заготовить побольше инсулина. И вообще лекарств, без которых кому-то из наших жить не получится. Но главное — инсулин. «Ай, Бятми! Прости, Господи!» — сказал Магдиев. «У тебя неужели диабет?» Тьфу-тьфу! Просто такая просьба. — Выполним. Вторая. — Вторая? Рахимова и Яцкевича, советников ваших, подальше как-нибудь отдел всяких держите. — Ух ты! — сказал Магдиев и широко заулыбался. — А чего так? Я пожал плечом и буркнул. — Хорошего они не посоветуют. — Ага, — сказал президент и поинтересовался. — А премьера не снять? Или, может, Конституцию перепишем? Я опять пожал плечом. Магдиев встал в своей сумаистской манере, неожиданно и быстро, отошел к столу, взял из стопки документов два листка и, вернувшись с широким жестом, положил их передо мной. Листки были подписанными сегодня указами об отставке советников Яцкевича и Рахимова в связи с их переходом на другую работу. «Ух ты!» — сказал уже я. Магдиев отобрал у меня указы и осведомился. «Айбекме? Хорошо?» «Би «Очень хорошо», — согласился я. «Бессугыштан щеканда алдан щекто данавас». «Когда мы шли с войны, слава шла впереди нас» из песни «Времен Отечественной войны 1812 года».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 Литфулин позвонил Гельфанову в 7 вечера, когда тот выслушивал отчет Рамиля Бадамшина за день. Рамиль носил подпольную кличку воевода, потому что отвечал за матобеспечение военной части проекта. Эта часть была отдаленной и неуловимой, как обратная сторона ленты Мёбиуса. Потому остальные представители группы, находясь в нормальном состоянии, Встречали Рамиля задорными репликами о крепости нашей брони. Ближе к вечеру, когда все выматывались до холодных висков, реплики теряли задор, становясь тупыми и занудными. В глубине души Гельфанов приветствовал такой подход. Во-первых, если даже офицеры, находящиеся на острие атаки, не терзаются темными предчувствиями, значит обострение ситуации не ждет никто. и значит усилия Гельфанова и Бадамшина, сотоварищи, остаются незамеченными мировой общественностью. Во-вторых, нервная обстановка совместных совещаний дала Эльдару законный повод встречаться с воеводой наедине, и остальные ребят легко согласились с таким объяснением. А ведь могли обидеться, что Гельфанов завел себе любимчика и что-то скрывает от остальных членов команды. Звонок оборвал воеводу, когда тот сообщил, что состав из Полтавы благополучно пересек российскую границу, миновал таможню, не заинтересовавшуюся оборудованием для нефтедобычи, так был документирован груз, и пару часов назад вполз на территорию Татарстана. Это была очень хорошая новость, поэтому Гельфанов ответил на звонок с широкой улыбкой. Так что усы дыбом стали. Чудовищное зрелище. машинально отметил воевода Улыбка довольно быстро сменилась обычным для кильфанова вежливым вниманием. Он слушал минут пять, лишь изредка вставляя в журчание собеседника короткие реплики и уточняющие вопросы. Но и по ним Бадамшин догадался, что дело кислое. Поэтому не стал отворачиваться, а принялся внимательно следить за начальством. Начальство, заметив это, оторвалось на секунду от трубки и, прикрыв микрофон, шепнула «Галима сюда, быстро!». Галим, возглавлявший группу немедленного реагирования, представленную к гельфановцам, появился как раз к завершению беседы. Ильдар, попрощавшись, отложил телефон и сказал «Спасибо, Рамиль». «Галим, фигня значит такая», — звонил наш журналист. К нему только что, так, 20 минут назад, приходил человечек от московских бандюков. Говорит, что от самого Расуля. Знаешь ведь Расуля? Галим знал Расуля. Расуль был предпринимателем и меценатом, неизвестным широкой публике, но очень уважаемым узким, если не элитным кругом. Он возглавлял советы директоров десятка московских компаний, в свою очередь контролировавших пару банков и несколько торговых и развлекательных сетей. Еще ему принадлежал охранный холдинг объединявший полтысячи прекрасно подготовленных и вполне официально вооруженных бойцов во главе с тремя отставными полковниками спецназа ГРУ и ФСБ. А еще Расуль был человеком, сумевшим не только подняться от простого казанского гопника до авторитетного столичного предпринимателя, но и чуть ли не впервые в истории объединить и подмять под себя две трети казанских, челнинских и альметьевских ОПГ. Больше их часть платила в Расулевский общак. Прочие координировали свои действия с московским земляком. Оставшаяся треть вырезалась, медленно, но верно и с весьма убедительной динамикой. «Если верить Литфулину, и если верить этому чувачку, — продолжил Гельфанов, — Расулю наша политика совсем не нравится, просит прекратить. А что он с этим к газетчику, а не к нам пришел? — спросил Галим. Гельфанов пожал плечами. «Может, осведомленность показывал? Типа мы знаем, кто у вас чем занимается. И начнем с пропагандистов. Контрпропаганда, так сказать». «Как выглядел-то?» «Быкан тупой, фулин говорит, но вежливый». «Это страшно», — согласился Галим, который вообще-то не боялся никого, кроме жены, маленькой и суровой. «А чего требовал-то?» «Да ничего не требовал. Заканчивайте, — говорит». «Договаривайтесь с Москвой, неделя вам сроку, так и передай. Значит, неделю будут подляну готовить, если не соврут для убедительности». «Это запросто», — согласился Гельфанов. «И что делаем?» «Ну, для начала свяжись с Танчиковскими. Пусть охрану усилят и все такое. Потом надо с нашими пацанами поговорить. Кто там против Расуля давится? Горей с хрипом, так?» Может, им помощь какая нужна. А главное, пусти кого из своих прямо сейчас Айрата успокоить. С работы встретить, до дома проводить. И чтобы у подъезда подежурил. Этот толстый адрес Литфулинский назвал, и номер школы, в которую сын ходит. Вот падла. Ну да. В общем, успокоить надо, ага. Без вопросов, сказал Галим, и побежал выполнять. Ильдар предложил. Продолжай, Рамиль. Да все, кажется... — Не в тему только. Вам-то охрану усилить не надо. — О, Господи, да кому я нафиг нужен? — удивился Гельфанов. — Блин, точно, — сказал воевода, — а кроме шуток. — Рамиль, держи себя в руках. Айда прикрывать задницы по мере их нагноения. — Мне что, в трубку пыхтели, что ли? Или в квартире поджидают? Гельфанова поджидали в подъезде. Едва Ильдар вошел в лифт, следом втиснулись два молодых амбала, взявшиеся неизвестно откуда. Учитывая их габариты, трюк следовало признать достойной пивной книги рекордов. Но Ильдару было не до восторгов, ни по этому поводу, ни потому, как ребята, не сделав ни единого угрожающего жеста и ограничившись полудесятком слов, замечательно объяснили собеседнику, что надо молчать, не делать резких движений, слушаться, и тогда все будет хорошо. Спорить в этой ситуации было глупо. Гельфанов и не спорил. Он послушно вышел на пятом этаже в сопровождении незваных попутчиков, подошел к собственной двери, аккуратно под их внимательными взглядами достал ключи и принялся открывать. Когда мягко щелкнул второй замок, число провожатых удвоилось. С четвертого и шестого этажей подоспела еще одна пара. Один такой же, второй нормального сложения, видимо, главный. Он вошел в квартиру последним и аккуратно прикрыл дверь. Потом вместе с одним из амбалов остался при Гельфанове, пристроенном в прихожей. А боевая двойка, вытащив пистолеты, отправилась по комнатам. Пистолеты были без глушителей, что немного успокаивало. Поймав себя на этой мысли, эльдар удивился и приказал не психовать. Сказали же дяди, все будет хорошо. Однако тут же возник новый повод для психоза. Один из быков, осмотрев кухню и ванную с туалетом, вернулся к застывшей в прихожей троице, уже без пистолета. Второй, осматривавший жилые комнаты, как и следовало ожидать, в спальне задержался, вышел со слегка изменившимся лицом и пригласил товарищей ознакомиться с местными достопримечательностями. Из открытой двери спальни доносился неровный храп. Трое остальных бандитов по очереди сходили посмотреть на источник звука и вернулись тоже малость растерянными. Гельфанов стоял, не шелохнувшись, возле тумбочки с телефоном. Он давно выучил наизусть благословленный веками интерьер спальни. Несколько секций ГДРовской стенки с побитой полировкой, у стенки незастеленный диван, у дивана табурет, на табурете пустая бутылка с дешевой водкой, точнее, из-под дешевой водки, граненый стакан и пара тарелок с хлебными крошками и причудливо скрученными колбасными кожурками. а на диване, уткнувшись лицом в щель между спинкой и сиденьем, храпит плешивый, тощий старик в клетчатой рубашке и красных спортивных штанах. Амбал, вышедший из комнаты последним, оказался самым нетерпеливым. «Сосед, что ли?» — спросил он, небрежно кивая на дверь комнаты. Гельфанов промолчал. «Айда, его разбудим!» — предложил бандит, снова вытаскивая пистолет и показывая, как будет будить. Он такой вскочит, обосрется, по приколу. — Уйди оттуда, — сказал Гельфанов. — Оба-на! — весело воскликнул бандит. — Пацанский базар пошел. — Радик, тише! — вмешался главный. — Видишь, как все. Папа ваш, Ильдар Саматович. — Пошли в комнату, — помолчав, сказал Ильдар. — С удовольствием. Только посмотрим, что у вас есть, чтобы без сюрпризов. Не возражаете? Один из безымянных бандитов не слишком умело, но тщательно обыскал Гельфанова и передал главному оба сотовых под Радик в обормотании в полголоса. «Такой папа и такие мобилы крутые!» «Радик, останешься! Только давай без этого!» — скомандовал главный и любезно пригласил Гельфанова в его собственную комнату. Грянул телефон, стоявший на тумбочке. Похоже, все вздрогнули одновременно и застыли. Телефон продолжал звонить. Гельфанов поморщился и спросил главного. «Отвечу, что ли?» «Хорошо, но не дай бог. Понял?» Гельфанов вздохнул и поднял трубку. К ней с наружной стороны немедленно приник и один из быков. «Алло», — сказал Гельфанов. «Нет здесь таких. Какой номер набираете?» «Ну, вы даете. Почти весь неправильно набрали. Ничего, все нормально. Удачи». Он аккуратно положил трубку... Амбал успокаивающе кивнул главарю, и все, кроме Радика, направились в комнату. Там Гельфанов без спросу сел в офисное кресло возле рабочего стола, положил ногу на ногу и немножко покрутился, устраиваясь поудобнее. Быки разошлись в противоположные углы, а главный остановился у стеллажей и, уставившись в корешки книг, спросил, «Вы поняли, кто мы, да?» «В общем, да». «Но если представитесь, будет лучше», — отозвался Эльдар. «А что, журналист вам не звонил?» «Мне всегда очень нравился обычай отвечать вопросом на вопрос». Бык за спиной хмыкнул. Гельфанов не оглянулся, разглядывая главного. Тот отвернулся от стеллажей, неприятно посмотрел на Эльдара и посоветовал. «Буреть не надо, мы же по-хорошему пока». «Пока это мне тоже нравится», — сказал Гельфанов, и без особой суеты добавил. «Журналист мне звонил, очень испуганный. Сказал, приходили от Расуля. То есть я должен понять, что вы тоже от Расуля?» «Да, мы от Наиля Фатыховича. Меня зовут Айдар, еще иногда Дарон называют. Не слыхали такого?» Гельфанов слегка пожал плечами. «Настоящий полковник», — отметил бык у двери. «Точно», — согласился Дарон. «Феникс Держинский». За стенкой что-то тихо хлопнуло. Дарон дернулся и сунул руку за отворот пиджака, бык у двери уже с пистолетом в руке выскочил из комнаты. Из коридора немедленно донеслась матерная ругань в полголоса. Через полминуты бык вернулся и зло объяснил, убирая пистолет. — Радик пиво в холодильнике нашел, скучно ему. — Баран! — с чувством сказал Дарон. Гельфанов воздержался от комментариев но потом все-таки решил помочь гостям перемахнуть глуповатую паузу. «И вы, значит, все из Москвы ко мне приехали?» «Ну, все не все, неважно». «Ну да, приехали. С большой нечеловеческой просьбой. Мы все очень уважаем товарища Магдиева. Мы все, ну, не все на самом деле, но многие, татары. И мы на первых порах с удовольствием все эти прыжки воспринимали. И всегда друг друга понимали, так ведь?» тем более, что лаве капало. — Не понял, — сказал Гельфанов, машинально отметив, не геморрой ли у товарища, не садится и все тут. — Это мы с вами друг друга понимали, что ли? — Ну да, — подтвердил дорон Не всегда впрямую, конечно, но были моменты. Вы Москву разводили, мы из Москвы некоторые вопросы решали. По зверькам, по финансированию, по квотам тем же, а по остальному мирное сосуществование. Не мешали, по крайней мере. Теперь эта история кончилась, и все пошло по беспределу. То есть на первых порах это даже ничего смотрелось. Я вот лично радовался, как Булкин при дороге на раком ставит. Вон, Саня докажет. За спиной у Гельфанова доказательно буркнули. А потом нас за яйца взяли, по всем позициям. Бизнес, отдых, все остальное, со всех сторон. И менты, и ваши, и налоговая, и аренда кончается. И зверьки еще зашевелились. В открытую говорят, теперь татарам мандец. Пора землю отвоевывать. Жопа полная. А общий смысл такой. Пока Казань будет херней страдать, всем татарам будет полный аналнессимирим. Мать отдеру. На Юлю Фатыховичу это прямо сказали. Кто? Люди, Ильдарик. «Знающие люди. Они, честно говоря, и на тебя вывели. Они все это очень убедительно сказали, между прочим. А мне, Аналмес Семерим, не надо. И Расулю не надо. Мы, блин, не для этого двадцать лет нормальную жизнь выстраивали, чтобы опять на войну идти. Хватит уже, навоевались. Главное дело было бы из-за чего? Не из за того же, что одному толстому черту моча в голову стукнуло правильно? «Я понял, Айдар. У тебя какие-то конкретные предложения?» «Одно, блин, предложение, от которого, как говорится, нельзя отказаться. Разруливайте срочно ситуацию с Москвой». «Как?» — поинтересовался Гельфанов с искренним, как он надеялся, любопытством. «Это обсудим, поможем. Я понимаю, на попятку идти в падлу но никто же не заставляет ручки поднимать. Можно же, чтобы и нашим, и вашим, как Бабай делал. Найдем вариант, без вопросов». Сколько нам на Наиль Фатыхович времени дает? Ну, по уму-то вчера все надо было отыграть. На самом деле, пять дней. Совсем сильно Расуля давят, — подумал Гельфанов. Коли после беседы безвестного бандита с Литфулиным срок ультиматума подтаял на пару дней. Но рассуждать по этому поводу было некогда. Общение грозило вылиться в затяжную паузу, которая в расчеты Ильдара укладывалась плохо. Поэтому он спросил то, чего от него ждали. А если мы отказываемся? Тогда мы открываем второй фронт. Или, если угодно, пятую колонну. Я не говорю там об экономической и финансовой составляющей. Хотя, если мы это дело включим, мало не покажется. Ну, вы в курсе? Я вот только одну вещь сейчас скажу. Мы по криминалу все раскрутим, по улице. Представляешь, все бригады в беспредел уйдут. Стрельба там на проспектах, массовые грабежи. А еще пиздюков на улице выпустим, с шарами, пиками и арматурой. Чтобы казанский феномен детским садиком показался. Это нормально будет, как считаешь?» «Ну да», — сказал Гельфанов, страшным усилием удерживая себя от срыва, в расчеты вариантов, позволяющих предотвратить и схлопнуть нарисованные бандитам возможности, о которых Эльдар своему стыду раньше просто не догадывался. «Но это все когда еще будет?» «Или ваши пацаны прямо сейчас в заводной апельсин играть начнут?» «При тут апельсин? Ты чего паришь-то?» Дарон явно рассердился. «Умного дал, да? Пацаны, это тебе не страшно? А если мы твоего папу усталого сейчас разбудим, сюда приведем и начнем на куски резать, это как, страшно будет?» «Айдар, я все понял», — быстро сказал Гельфанов. «Ничего ты не понял, Ильдар Абый. Серый, веди папу». «Айдар, не надо!» — картонным голосом сказал Гельфанов. «Надо, Федя, надо!» — с удовольствием сказал Дарон. «Иди, Серый!» Амбал у двери выскользнул в коридор. Гельфанов напряг ноги. Айдар засмеялся. «О, какой хороший сын! Хоть и пьяный папа, да свой, да? А у меня вот папы не было никогда. И ничего, вырос нормально все. Да ладно, не дергайся ты. Не будем ничего делать». — Я же не зверь. Просто познакомиться хочу. Интересно же, сын такого великого человека. В отцовской комнате завязался невнятный шум. Дарон, немного послушав, прокомментировал. — Во! Могучий старик! Сейчас он нам всем покажет. Ждем с нетерпе... В эту секунду Гельфанов с силой толкнул ногами пол, намереваясь въехать вместе с креслом в уязвимые места дежурившего за спиной Сани. Но Саня оказался не совсем там, где ожидал Гельфанов, так что вместо того, чтобы повалить бандита с ног и грохнуться сверху, полковник лишь крутнул того на месте, а сам улетел к кушетке и повалился на нее через спинку выскользнувшего кресла. Так лежа он и наблюдал за тем, как в комнату врываются галимовские парни в черных спецкостюмах и сферических шлемах, валят с ног Дарона и послушно бросившего пистолет Саню. а потом заволакивают серого, зачем-то зажимая ему рот, и расстилают его на полу. Через полминуты суета улеглась. Один из спецназовцев стащил шлем, показав голову Галима. Голова была мокрой, а лицо озабоченным. Галим шагнул к кушетке и протянул руку. Гельфанов, скорчив гримасу, медленно сел и спросил. — Что, батя? — Спит, — в полголоса сказал галим на другой бок, перевернулся и дальше. — Ага, — сказал Ильдар, посоображал немного и вспомнил. — Где еще один? — Там, — махнул рукой в сторону коридора Галим. — Там все уже? Сразу? Губит людей пиво? — Ага, — повторил Ильдар. — Чего долго так? — Соседей наверху не было, а дверь стальная, двойка. С крыши заходили. А там у вас гнило и все, блин. Потом нашуметь боялись. А так, сразу выехали, как сигнал не получили, что вы в квартире. Контрольку уже в пути сделали. Всё нормуль ведь по итогам? Всё отлично, спасибо, Галим. Извини за наезд, нервы. А почему вы про почти весь номер сказали, а не про четыре цифры? Галим, Лида не четыре же цифры неправильных назвала, а пять. Они мой номер могли знать. А, ну ладно. Кто такие-то хоть? Спросил Галим. «Ну, эти с мясом местные, походу, пацаны. Мелочь. А это вот Айдар Альбертович, если не ошибаюсь, Зарипов, замдиректора такого московского ООО «Славянка», и то ли левая, то ли средняя рука товарища Минрасулова НФ. Дважды привлекался по подозрению в соучастии убийцам, еще раз за вымогательство, но до суда не дошел. «Правильно я излагаю, Айдар Альбертович?» — осведомился Гельфанов у Дарона, вжатого ухом и скулой в линолеум. Дарон не ответил. — Молчит, — с удивлением сказал Гельфанов. — А такой ведь словоохотливый был. — Галим, ты не поверишь. Рассказал, как всю республику в крови утопит, а сначала папу моего на ремни порежет. — Серьезно, что ли? — воскликнул Галим. — Абсолютно, — сказал Эльдар. — Только есть у меня ощущение, что он на самом деле хочет не молчать, а рассказать нам все, — что знает по поводу Расулевских планов и Расулевских сил на нашей многострадальной земле, да и в Москве, дорогой нашей. Дай-ка мне нож, Галим, и тащите-ка вы этого товарища на кухню. Там кафель и дверь потолще», — объяснил Гельфанов в ответ на удивленные взгляды спецназовцев. Гельфанов оказался прав, дарон Рон все рассказал. Правда, уже после того, как наблюдавший за допросом лейтенант Корягин быстро ушел в туалет, а потом вернулся с мокрым, серым и безучастным лицом. Но до того, как Гельфанов, напоминавший скорее мясника, чем аналитика, со словами «И последнее, Айдарик, не желай другому того, что не желаешь себе», всадил клинок в печень осипшему Дарону. Гельфанов домывал руки, когда дверь в ванную задергали. «Что там еще?» — раздраженно спросил он, решив, что вернулся кто-нибудь из галимовских ребят, завершивших зачистку и уборку, в том числе собственную, из квартиры. «Ты какого хрена там делаешь? Вылазь быстрее!» — рявкнули за дверью. Гельфанов на секунду паник, безнадежно глядя на облезлый полотенцесушитель. Дверь задергали еще сильнее. «Сейчас идти!» «Папа!» — сказал он, посмотрев на мокрые руки и живот. Рубашка валялась за занавеской в ванне. Убедился, что вполне чистыми выглядят даже коротко стриженные ногти, наскоро промокнулся полотенцем и откинул шпингалет. Стоявший на пороге отец, лицо имел распухшие и помятые сосна, был грозен и готов к облегчениям. Значит, пить потихоньку начал, друзей приводить. А отца мы стыдимся, отец пусть лежит. Мы без него, рахатлянеп, с удовольствием посидим. «Фулаймени?» «Так, что ли?» «Вырастил, сыночка, благодарного!» «Спасибо, улым «Чего глаза отводишь?» «Есть стыд все-таки, значит!» «К отцу в дом баб каких-то привел!» «А не давай визжать!» «Думаешь, я не слышал?» «Все слышал!» «Весь бардак этот!» «Я в отельке скажу!» «Устроит она тебе!» Отец, похоже, в очередной раз забыл, что квартира принадлежала Ильдару. а свою он давно и благополучно пропил. Эльвира же вместе с Эвелиной, дочкой, ушла, а потом уехала к тетке в Березняки семь лет назад. а Ати, все хорошо. Ребята с работы приходили, кино мы посмотрели, боевичок. Пилипп, я бы тебя позвал. Без вопросов. А зачем пиво выжрали? Я его на пенсию купил, на последние деньги две банки. От тебя ж не дождешься. «Ребята с работы, они, конечно, роднее отца. Давно бы меня в дом престарелых сдал и радовался. Мечтаешь, признайся. а Ати, я куплю тебе пиво. Четыре банки прямо с утра. И водки», — немедленно потребовал отец, принимая еще более грозный вид. «Я не для себя. Мне соседей еще подмазывать. Ты среди ночи фильм с дружками посмотрел и смылся. А мне с ними встречаться». «В милицию заявят! Что делать будешь? Две бутылки возьми, понял?» С этими словами отец, почти не пошатнувшись, развернулся и удалился в свою комнату, где Немешко и включил свою единственную и потому определенную на вечное поселение в древней санате кассету с концертом Розенбаума 1983 года. Вообще-то он был тихим, но раз в пару недель любил одержать по какому-нибудь поводу убедительную победу над любимым, но совершенно непутевым сыном, и тогда обязательно включал Розенбаума. Соседи привыкли, а после того, как Эльдар денежкой или добрым словом подмаслил каждого из них, и смирились. Гельфанов грустно улыбнулся и сел на край ванны. Следовало побыстрее сообразить, как потолковее распорядиться неожиданным подарком Дарона, Всё-таки не каждый мог похвастаться тем, что засунул петерню в мягкое подбрюшье казанской орк преступности и теперь может как угодно вертеть ручками и делать любые фигуры пальцами. Глава 4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 Пресс-конференция была назначена на 9 утра. Не лучшее время для моего совиного организма, но, увы, ноблис он и в Африке оближ. Опаздывать резонов не было в принципе, а тем более сегодня, когда впервые предстояло не вкладывать речи героя мероприятия в газетный отчет, а на выворот. Герой должен был тупо следовать сочиненному мною сценарию. Во всяком случае, по словам Гельфанова, Магдиву так понравилась нарисованная мною рыба, что он чуть ли не пообещал не сворачивать с протоптанной литфулиным тропинки. Протаптываться этим утром пришлось изрядно и в прямом смысле. Территория Казанского Кремля несколько лет назад была провозглашена то ли заповедником ЮНЕСКО, то ли заказником ООН. Не знаю, как это отразилось на общем состоянии культурного наследия человечества, Много ли на это наследие набежало процентов, и для кого именно? Знаю только, что журналистам стало сложнее. Во-первых, чиновников, населявших Кремль, теперь распинывали с заповедной территории в самых причудливых направлениях, и приходилось какой-нибудь «тат-фураж» искать не рядом с «тат-сеном» и «тат-соломой», а на задворках казанского гарнизона. Впрочем, хотя бы лексическая логика в этом была. Фураж там — фуражка. Дурь, короче. А во-вторых, границы пешеходной зоны заповедного холма расширялись все активнее. Кремль вытянулся лошадиной башкой по холму вдоль казанки, и пройти в него можно было с двух сторон. Через пасть, то есть спасские ворота в одноименной башне, в которой втекала улица Кремлевская в девичестве Ленина, либо же снизу от набережной через тайницкую башню, обозначавшую гортань лошади. Но теперь первый основной вход оказывался страшно неудобным для автолюбителя, которому бросить машину в хотя бы относительной близости от международного заповедника оказывалось решительно невозможно. Кремлевская-то давно стала непроезжей для нормального человека. А теперь и карманно-профсоюзной, это метров пятьдесят вниз от Спасской башни, где раньше была общая автостоянка, не обремененных пропусками-вездеходами посетителей Кремля, мэрии и Академии наук, был отгорожен капитальным забором. А за ним покоился очередной булыган с невнятным обещанием поставить здесь какой-то памятник. Брехня, конечно. Возможно, кремлевские идеологи вдохновлялись примером Тадж-Махала и мечтали со временем превратить опекаемое сокровище в святыню, к которой можно приближаться только на босых цыпочках. Но, к счастью, в сторону Казанки решительное наступление заповедной дремучести пока не покатилось. Так что я, предусмотрительно подъехав к половине девятого, благополучно приткнул окушку рядом с инкассаторским броневиком салатного цвета в гордом одиночестве, охранявшим асфальтовый пятачок, разлитый под участком холма и стены между Тайницкой и Северной башнями. Заперев машинку, я зевнул, вынул удостоверение и потихонечку пошел к тайницким воротам, сколоченным из черного 20-сантиметрового бруса. В них маячил сержант, не предусмотренный обычным режимом охраны Кремля. Попутно я хвалил себя за дальновидность. Одних местных телевизиончиков хватает, чтобы не то что оке. Велосипеду школьник негде было приткнуться. А в этот раз телевизиончиками тем более местными, дело ограничиться не могло. Так что я немного удивился решению службы макдеевского протокола провести присуху в старом так называемом губернаторском дворце, это который зеленый с белым. Он и после могучего ремонта напоминал коммуналку в Сталинке. Все очень высоко и длинно, зато руки в стороны не разведешь. А ведь новый дворец, бежевый с белым, турецкие братья отгрохали по соседству с губернаторским и по заказу Шаймиева так, Как Пал Палыч завещал, много площадей, сводов и позолоты. Короче, Византия на марше. Самое главное, что эта красота считалась реконструкцией вполне древнего северного корпуса пушечного двора. Об этом руководство музея-заповедника говорило на полном серьезе. Но то ли цвет, то ли еще какая тонкость в Шаймиевском новоделе а его, похоже, не нравилось. В любом случае он норовил все свои мероприятия проводить по-губернаторски, а не по-пушечному. Память коммунального детства не иначе. Лично мне сегодняшний брифинг стоил не то звонкого интервью, не то участия в захватывающей дух интриги. Три дня назад после затяжного отсутствия вдруг объявился Петя Куликов, который твердо решил компенсировать затяжное отсутствие на моем горизонте непрерывным общением. Сначала он, предварительно позвонив, прибежал в редакцию и начал выспрашивать какие-то совершенно дикие вещи. Да где газеты берут материалы для полос, да как привлекают внештатников, да сколько платят, да сколько требуют сами за джинсу, да что такое мягкая реклама? Тема мне очень не понравилась, не хватало еще коллег подставлять. Я решил ограничиться краткой консультацией, придерживаясь максимально корректных формулировок. Но Петя настроился на затяжной разговор с примерами и цифрами. Он совсем уже не к селу вспомнил до да древний какой-то материал из Елабуги про испытательные полеты советских космических кораблей с манекенами, которые мы опубликовали к последнему дню космонавтики. Сообщил, что получил колоссальное удовольствие от той заметки и поинтересовался, как так получается, что человек со стороны пишет именно для нашей газеты, а не для какой-нибудь другой. Я в двух словах объяснил, как так получается. петя загорелось узнать, а почему мы не делаем тематические спецномера, а устраиваем сборную солянку. Вон рядом с текстом про искусственных космонавтов поставили жуткий гроб про финансовый механизм ипотеки. Насколько я помнил, эти тексты были все-таки в разных номерах, хотя материал про ипотеку я помнил еще хуже, чем заметку про иван Ивановича. Зато я не успел забыть, как долго и нудно с автором этой ипотеки общался, объясняя ему необходимость сокращений и как потом еще дольше и нуднее эту байду правил. Поэтому термин «гроб из интеллигентных петяных уст» меня особенно оскорбил, и я не стал этого скрывать. Куликов против ожидания не смутился и продолжил допытываться, сколько банкиру стоило эта публикация. и совсем уж нагло не поверил, что не стоило ничего. Тут я совсем рассверепел. Петя же, будто твердо настроился испортить отношения со мной, высказался на тему явной недоработки моих подчиненных, обрабатывающих статью. И пока я собирался с ядовитым ответом, он процитировал к моему изумлению по памяти. «Специалисты в области недвижимости уверены», что программа ипотечного кредитования строительства, принятая Кабинетом министров Республики Татарстан, будет содействовать скорейшему решению наболевшего жилищного вопроса. И спросил, это что, считается приемлемым для газетной и непроплаченной статьи стилем, да? Тут я не выдержал и заявил. Значит так, Петр Павлович. Все жалобы и идеи по поводу того, что я непрофессионально обрабатываю тексты и беру за них бабло, прошу излагать не мне, а долгову Алексею Ивановичу. Это по коридору, чуть дальше и направо. На этом айда закончим. Мне такой базар надоел, и вообще я очень удивлен. петю это, наконец, пробило. Он покраснел, стал суетлив, шепеляв и принялся извиняться. Я полминуты был гордый. Потом стал великодушный. Тут Петя снова зацепился за ту дебильную фразу. Я выругался. Петя ойкнул, опять рассыпался на извинения и скрылся, чтобы тут же всунуть голову в кабинет и пообещать, что в ближайшее время позвонит, потому что есть еще одна тема, но сейчас, пожалуй, не до нее. Еще раз извини, переклинило меня что-то в самом деле. Я отмолчался, решив дальнейшее общение с Куликовым свести к минимуму. а то он в следующий раз мои музыкальные вкусы обсуждать начнет. А они предоставляют совсем широкие возможности для вынесения общественного порицания. Я даже поразмыслил над возможностью наябедничать на Куликова Гельфанову, чтобы тот урезонил коллегу по своей линии, пока коллега не начал кусаться. «Кусающийся чекист — это, я вам скажу, штука посильнее баксов». но в итоге я решил, что закладушничество не наш метод и ябедничать не стал. И потом фраза действительно была негазетной и сохранилась в тексте благодаря единственной моей мягкотелости. Автор так умолял сохранить именно ее в первозданном виде, что я решил не докапываться до мелочей. Проявленное малодушие заставило меня стыдиться, а я это дело не люблю и всякий раз злюсь. Куликов подкараулил меня следующим утром на Баумана, когда я шагал со стоянки к зданию редакции. Он нерешительно тронул меня за рукав, робко поздоровался и попросил десяток минут для очень важного разговора. Мне совсем поплохело, поскольку товарищ явно собирался либо униженно извиняться за вчерашнее, либо объяснять свое упорство, заново вернувшись к больной теме. Но я пошел с ним до ближайшей лавки у фонтана с толстыми бронзовыми лягушками. Не драк уже устраивать с чекистом. Он, небось, владеет смершевскими навыками боя в присядку. А я в очередной раз забросил утреннюю гимнастику по системе Мюллера, дело которого живет две недели назад, когда связался с Магдиевым. Разговор с пугающей точностью уложился в десяток минут и оказался бешено интересным. Про вчерашний Петя почти не вспомнил. Ограничившись коротеньким сожалением, по поводу продемонстрированного занудства и некорректности. Так и сказал. И тут же спросил, как я отношусь к возможности сделать интервью с Аязом грифулиным и Ревкатом Давлетшиным. Аяз Гарифулин был бывшим замминистра внутренних дел Татарстана и нынешним министром по версии Придорогина, а Ревкат Давлетшин — бывшим местным полуолигархом от нефтянки. Наверное, лишь страшные усилия воли, удержала Придорогина от того, чтобы назначить экс-вице-президента Татнефти и экс-министра Топэнерго РТ альтернативным президентом Татарстана или там ханом в изгнании. Оба последние годы были московскими чиновниками среднего звена. Оба покинули Татарстан с закулисными скандалами и оба ранее считались доверенными лицами, а ныне довольно злыми врагами Магдиева. Сам Магдиев их молчаливо презирал. а любые вопросы по поводу ренегатов игнорировал. Я несколько секунд рассматривал Куликова, который перенес эту процедуру стойко и молча. Для верности я уточнил, имеет ли смысл спрашивать, от кого исходит приглашение к интервью. «Будем считать от фигурантов», — предложил Петя. Я согласился и сказал, что идея мне нравится, может получиться неплохой скандал. Но я хочу знать, во-первых, какую цель — преследуют организаторы интервью. Во-вторых, что они видят оперативным поводом для разговоров с ренегатами? Куликов начал с ответа на второй вопрос и начал ерундой. Первые два варианта я забраковал, и тогда Петя с неожиданной легкостью выдал вполне бенцевую идею. Через пару лет перевыборы Магдиева. Люди хотят примериться к его посту. Это, в принципе, было ответом на первый вопрос. Люди хотят оценить общественное мнение в республике. Поэтому я для порядка спросил, можно ли будет спросить у Гарифулина, куда он дел джип, подаренный Борисковскими. А получив заверение, что можно задавать любые вопросы в любой последовательности, сказал, что готов и поинтересовался, как и когда встречи могут быть организованы. Оказалось, что у названных Петей людей в каждую часть тела было засажено по шилу. По словам Куликова, самолет для меня уже стоит под парами, а Гарифулин с Давлетшиным будут ждать меня в московской гостинице «Севастополь» в течение послезавтрашнего дня. Дорога, стол, командировочные и гонорар оплачиваются принимающей стороной. Я засмеялся и сказал, что дорога и стол само собой, с командировочными подумаем, а гонорар мне заплатит редакция, так что не надо. И послезавтра точно не получится. Магдиев явно предвидел действия своих оппонентов, потому что как раз на послезавтра назначил колоссальную присуху с участием чуть ли не всех журналистов планеты. «И я уж, извините, послезавтра буду в губернаторском дворце Кремля, а не в Севастополе». Петя заметно огорчился, но спорить не стал. Лишь уточнил тему присухи и точно ли она не может перенестись. а заодно, ухмыльнувшись, осведомился, а не сможет ли он сам попасть на мероприятие. Больно уж ему интересно послушать Магдиева в нынешней ситуации вживую. Я пожал плечами и предложил Пете срочно устроиться на работу во влиятельное федеральное, а лучше иностранное СМИ. Или хотя бы похитить ихнего корреспондента, а документы переправить на себя. Посмеявшись по этому поводу, Петя предложил. «Лучше ты мне расскажешь, как все было». я предложил ему читать «Наше все», в котором мой сумрачный татарский гений изложит все подробности куда лучше, чем я это делаю в устном порядке. На том и расстались, условившись созвониться насчет встречи в Севастополе после присухи. Когда и у меня будет больше вопросов и у ренегатов больше свежих ответов. Размышления по поводу того, как славно было бы устроить здесь и сейчас совместную присуху Магдиева, давлетшина и Игоря Фулина, развлекли меня, пока я, благополучно миновав тайницкого сержанта, карабкался по крутому градусов 35 склону. Проходя мимо нового дворца, стоявшего справа, так сказать, в профиль, я обратил внимание на то, что российский флаг на нем развивается ничуть не ниже, чем татарстанский. «Интеллигентно», — подумал я, стараясь не пыхтеть вслух, Зато поверх черных пик, огораживающих двор губернаторского дворца, он располагался за коричневой громадой башни Сюембике, слева и в полоборота ко мне, и, соответственно, к юному конкуренту. В гордом одиночестве реял президентский стандарт. А вот так, снова подумал я, сворачивая влево к раздвинувшим черной пике воротам. Ворота занимал парадный милиционер. рядом с которым топталась пара не без выпендрежа одетых ребят примерно моего возраста. В руках они держали закатанные в ламинат удостоверения. Второй милиционер ковырялся в будочки сразу за воротами, видимо, сверялся со списком приглашенных. Вдоль главного здания пушечного двора, со стороны Спасских ворот, подходили еще человек пять, тоже незнакомых. Я удивился. а потом сообразил, что это, видимо, московские коллеги, прибывшие на заведомо скандальную присуху. Странно только, что они подходят к месту назначения в разброс. Наверное, притыдыхтали в 7 утра Татарстаном и решили прогуляться по Казани. Чтобы репорт написал про город, придавленный предчувствием войны. Хотя нет, Дамир, Магдиевский пресс-секретарь, когда мы вчера болтали, Обмолвился, что под москвичей заявлен специальный чартер. Ну да и бог с ними, было бы чем голову ломать. Забавно только, что журналисты в Москве одинаковые какие-то пошли. Все мужеско полу, в цветущем возрасте и при аккуратной стрижке. Надо брать пример. Один из незнакомцев обернулся, на мой взгляд, приветливо улыбнулся и подошел ко мне, источая московскую самоуверенность и запах дорогого парфюма. «Коллега?» — спросил он, улыбаясь. «Наверное», — сказал я. «Вы из пожарной охраны?» Собеседник с удовольствием рассмеялся. «Ну да, газета «Дым Отечества». Присуха здесь будет?» «Да вроде должна», — сказал я, соображая, двигать ли уже к милиционеру с удостоверением на изготовку, или лучше минут пятнадцать погулять на свежем воздухе, хотя бы и в плотной зависи ароматов триколорной Москвы. «А то ведь загонят в предбанник дворца». и чисть там ботинки в специальном автомате под свирепым взглядом охранников. В любом случае к милиционеру идти пока рано, его так обступили москвичи, что фуражки не видать. Парень рядом со мной бегло посмотрел назад, пришел, похоже, к тому же выводу и сказал, протягивая руку. — Давайте знакомиться. Дима Чурылев, раша Today. — О, — сказал я, отвечая на пожатие, — today, tomorrow and forever. «Сегодня, завтра и всегда» — название знаменитой песни в исполнении Элвиса Пресли. «Вас-то мне и надо». Дима заулыбался, ожидая продолжения, но тут за моей спиной сказали. «Вау! Литфулин лично пожаловали! Не иначе снег будет!» Легко, будто и не в гору, приближалась Алсу. За ней брел оператор со штативом и камерой. и я в очередной раз порадовался тому, что не променял газету на ТВ, а заодно и тому, что ГТРК не поддалась моде, сразившей частные телекомпании и удержалась от оптового приема на работу операторов не сильного, а прекрасного пола. Ведь последние годы на присухе ходить страшно, чуть зазеваешься, и тебя сшибает с ног деловитая девица в комбинезоне, на плече которой битакам, а подмышкой зажат пудовый штатив». Первое время народ, в том числе и я, пока совсем не зажрался и не стал кабинетным пауком, рывался помочь и нарывался на такую бездну молчаливого презрения, что судорожно сглатывал и удалялся в самый дальний уголок. Теперь все стали ученые и только стыдливо прятали руки за спину, когда мимо с пыхтением пролетала амазонка с камерой. Мужики-операторы, надо сказать, их тихо ненавидели. примерно как водители коллег противоположного пола. ГТРК, говорю, была не из таковских и использовала прекрасных дам сугубо по назначению. Репортеры среди них тоже попадались, но Алсу, скажу это с гордостью, была лучшей. С гордостью, потому что это я ее натаскивал лет пять назад, когда она два лета подряд проходила практику в нашей газете. Совсем дремучая красоточка была». И на первых порах я думал, что все кончится двумя заметками, одну из которых я напишу сам, а вторую, доверенную практикантке, так и не опубликую. А потом придется привычно врать в характеристики для универа, что студентка Замаледдинова, несмотря на юный возраст и отсутствие опыта, проявила себя как умелый журналист, и только катастрофическая нехватка места на газетной полосе не позволила и так далее». Но миловидность Алсу скрывала, да так и не скрыла, ясный ум, редкостную обучаемость и уникально ровный характер. Так что пока я строил планы на то, как курсу к пятому возьму ее себе в отдел экономики и потихоньку выращу дозав да отделом, девицу увели из-под моего неказистого носа гады-рекрутеры с ГТРК. Компания переживала тогда обвальное сокращение штатов в связи с возвращением в федеральное лоно, а все людские и технические ресурсы, накопленные за последние годы, перетекли в специально созданную властями Татарстана бридж-компанию. Тевишники цопнули мою алсушку и сделали прямо из третьекурсницы старшим корреспондентом, а через пару месяцев — редактором новостей. Я не возражал. Да и что я мог возразить? Но Алсу, как честная девушка, все равно с первой же телезарплаты явилась к нам с тортом и устроила масштабный отходняк, на который, похоже, всю зарплату и ухнула. Все напились, я разболтался и с дуру похвастался, как именно на третьем курсе отказался от должности редактора теленовостей. Боялся, видимо, что камеры таскать заставят. Это дало Алсу повод, который год подряд при каждой нашей встрече прохаживаться по поводу того, какая она не гордая, и как она доедает то, что отцы и наставники не доели. Чмокнувшись, мы потрепались на эту тему с полминуты. Оператор, не обращая на нас внимания, поставил камеру на земь, расправил штатив и принялся в полголоса матерясь что-то в нем ломать. Тут я вспомнил, что грубо бросил москвича Диму. так и не узнавшего, чем я недоволен в деятельности ведущего российского интернет-издания. Я сказал «А вот, Алсуш, знакомься». Развернулся и обнаружил, что хоть запах Чурлёва живёт и побеждает всё прочнее, но гордого носителя дорогого аромата нет ни рядом со мной, ни поодаль. Не было и остальных москвичей. Более того, не было и привратников, причём ворота оказались притворены, а ментовская будка, зеркально отсвечивающая тонированными стеклами, и вовсе наглухо закрыта. «Здрасте нафиг!» — испуганно подумал я, вообразив вдруг, что, подобно Рипу Ван Винклю, заспал прибытие остальных журналистов и их торжественный проход во дворец. Я сорвал с пояса телефон и посмотрел на экранчик. Было без двадцати. Я облегченно вздохнул, Вернул аппарат на место и подумал, что, видимо, менты получили приказ заводить прессу в здании группами. Это было странно, потому что привратники без ворот существовать не могли, что доказывалось уже на словообразовательном уровне. Ну да это проблема не моя, а филологов и службы охраны. Тут я заметил сквозь деревья, что на высоком крыльце второго подъезда дворца появился Москвич Дима. Деловито огляделся по сторонам и зашагал к воротам. Не взглянув на будку, он вышел за ограду, опять притворил калитку и встал рядом с ней как часовой, разве что не по стойке смирно. Да еще часовому плеер не положен, а Чурылев выудил из-за ворота бесцветный наушник и вставил в ухо. Я вопросительно посмотрел на москвича, он подмигнул мне, улыбнулся и пожал плечами. Идти расспрашивать было лень. Впрочем, и так все понятно. Правильно я догадался. Коллег заводят во дворец мелкими группами, чтобы, значит, не создавали сутолоки. Накопится еще группа, выйдет провожатый и куда деваться проведет. А Дима пока ждет оставшихся земляков. — Вот смотри Алсу, — сказал я назидательно. — Будешь хорошо себя вести и делать правильные репортажи, возьмут тебя в Москву, оденут хорошо, спрыснут шанелем. и купят классную фигуру. — Гад ты, учитель, — сказал Алсу с оправданной обидой. — Я не гад, я просто комплексую. — Не комплексуй, у тебя тоже ноги красивые, — соврала юная нахалка. — Балда, я не на твоем фоне комплексую, а вот этого орла, — сказал я, незаметно кивая на Чурелева. — Зырь, каким должен быть настоящий журналист. Лицо волевое, выправка военная и взгляд как у волка. — А запах! — Да какой это журналист? — оборвала Алсу. — Это ж security. Ой ты, господи! — сказал я. — Стыдно должно быть за Маледдиновой, которая обзывает коллегу. Я, между прочим, с дяденькой познакомиться успел. Это электронный журналист из Тудея. Самый настоящий, звать Димитрием. — Не лже причем, а... — Интересно, — перебила Алсу. — А в Тудее все со стволами ходят. «Где?» — спросил я и уставился в Диму. Он улыбнулся и снова повернулся к нам спиной, невнимательно рассматривая окрестности и подходившую со стороны Кремлевской в Атагу опять-таки явно не здешних журналистов. «Подмышка где еще?» — сказала алсуй показала глазами. «Если ты нелегкую небритость...» — начал я и заткнулся. Подмышкой Димы ничего заметно не было, даже складок, зато на спине... Тонкая ткань летнего пиджака явно обрисовывала сбрую потолще подтяжек. — Интересно, девки пляшут, — сказал я, лихорадочно соображая. Ватага подошла к Чурлёву и дружно полезла за удостоверениями, а он остановил их жестом и принялся что-то неторопливо объяснять. Я двинулся к воротам, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. — Не зря! — Дима, покосившись на меня, закончил. «В общем, коллеги, мероприятие немножко переносится, минут на десять». Они извинились и попросили подождать. «Буквально пару минут. Сейчас нас проводят, ладно?» Коллеги согласились с тем, что ладно. Рассыпались на пары и тройки и принялись, кто трепаться, кто проверять технику, а кто объяснять обстановку свежепребывающим журналистам. Я вернулся к Алсу, которая, видимо, тоже поняла «если не все, то многое». Почесал голову и спросил потихонечку, почему-то на татарском, «Алсуш, твой чертов глаз, без сети работает». Она, говорю же, светлая голова, сразу все поняла, в том числе и мою жалкую попытку конспирации. но ну, не хотел я камеру произносить, которая что по-татарски, что по-русски звучит вполне однозначно. Подслушать нас было некому, и Димин наушник явно не мог быть придатком к направленному микрофону. но лучше перебдеть». «Конечно», — сказал Алсу, — «врубай, только очень аккуратно». «Лёшек, курить у тебя есть?» — спросил Алсу, повернувшись к оператору. «Дальше я в силу известной глухоты не слышал». Лёшек заворчал, нагнулся к камере, поднял её, достал из балоньевого кармана на чехле пачку сигарет, протянул Алсу. Она вытянула сигарету, Кивком поблагодарила, повернулась ко мне, прикурила и еще раз легонько кивнула. лёшек небрежно держал битакам у колена, объектив был направлен на ворота. Я моргнул и перевел взгляд на поднимавшуюся от тайницких ворот утомленную группу туристов, отчаянно пытаясь не смотреть на Чурылева и сообразить, что будет, если я сейчас позвоню Гельфанам. Побоявшись пару секунд, я ожесточенно подумал, что вот хрен с этим энетчиком при стволе. Это мой город и моя страна, и я могу делать все, что хочу. Наскоро накачав себя патриотизмом, я взялся за телефон, и тут Чурылев, сморщившись, схватил себя за ухо с наушником, нагнул голову и резко развернулся к воротам. Одновременно распахнулись двери второго и третьего подъезда в дворца, и оттуда выскочили давешние москвичи. правда, не в полном составе. Трое в темпе дунули к воротам, один обратился к нам спиной и принялся отступать от дворца стелющимся шагом. Еще не добежав до ворот десятка метров, один из парней крикнул «Чинг! Мешкан! Не тот дом!» и показал стволом в сторону нового дворца. Чуралёв отшвырнул кого-то из журналистов с дороги и бросился к новому дворцу.